Том 26. Глава 10. Прошлое. Выпускной. Программа обучения в Королевской Академии Асура достаточно сложная и насыщенная. Вызвано это очень короткими сроками обучения. Три года. Всего три года я провел здесь. Я, Пакс и Сариэль. Наше отношение не изменилось с самого их начала. Не изменилось и вот так просто. Спустя три года подошли к своему концу. Выпускной вечер. Знаменитая церемония вручения дипломов проходила в великолепном серебряном дворце Королевства Асура. Вначале всех выпускников собрали в Большом Зале Королевского Замка, а после отправили на выпускную вечеринку. Самой Академии Асура бытует давние правила, согласно которому все обучающиеся находятся в равном положении несмотря на их изначальный статус, богатство и прочие подобные вещи. Чтобы показать это самое равенство между выпускниками, в зале отсутствовали стулья, лишь столы, заваленные едой и напитками, заполняли помещение. А, ну и конечно, в зале также были сами виновники торжества. Выпускники, одеты в парадные одежды, платья и смокинги, никакой обыденной школьной униформы. Роскошно. Да, это правда, что не у всех присутствующих на церемонии хватило бы денег на подобную роскошь, однако столь дорогую одежду Академия любезно предоставляла в качестве подарка тем, кто не отличался особым богатством. Достаточно щедро. С потолка величаво висела огромная пятиметровая люстра, ярко освещая красиво одетых новоиспеченных выпускников. Не только лишь выпускников. Прямо на сцене в честь церемонии открытия стояла гордая королева Асуры. Она поздравляла нас с окончанием обучения, что было для многих большой честью. Ведь даже нам, обучавшимся в столь известной академии, было нелегко увидеть ее. Кроме всего прочего, в зале также присутствовали и другие важные в стране люди. Премьер-министр королевства Асура, высокопоставленные вельможи и другие знаменитости, королевский страж Дога и королевский водный щит изольты члены семьи рыцарей Асуры. Двое героев, что вместе с моим отцом сражались против северного бога Кальмана, бога Агра и бога сражений. Наконец-то в зал пришли и сам, мой отец с матерями. Было непривычно видеть гордо стоящего отца на крахмаленном смокинге, которого он никогда бы не надел дома. Он стоял и весело болтал с соседями и выпускниками. А он популярен, гораздо популярнее тех многочисленных ассурийских высших дворян. Место проведения церемонии, еда, гости. Я уже не раз слышал о таких роскошных мероприятиях, но все равно был удивлен. Это все словно иной мир. Интересно, было ли это место таким самого моего предприятия? сюда нет было ли само королевство асура таким неужели я сам представлял его себе как-то иначе да похоже это в самом деле иной мир особенно хорошо это отличие видели мы с паксом в конце концов лишь мы даже сейчас изолированные от всех остальных видели истинную картину Сариэль и сегодня невероятно популярна в отличие от нас с тобой мы наблюдали за Сариель, окруженные студентами в углу зала к ней В самом деле стекалось прилично людей, не только студентов, но и множество дворян, присутствующих в качестве гостей. Это нормально, ведь она помимо статуса более высокого, чем у большинства гостей, имела и прекрасную внешность. Не успев даже поесть, Сарель ради приветствия одела свою яркую улыбку. Вероятнее всего, она не особо была рада этому общению, как бы сказать, она выглядела более оживленной, когда говорила с нами. Ох! Это ее величество! Среди толпы доброжелателей, что окружилась Ариэль, показалась ее мать, Ариэль мой Асура, правительница королевства Асура. Зашедшая на трон в юном возрасте, она быстро принесла в мир в эти обширные земли. Настоящая королева, с которой мало кто бы смог сравниться. Ее внешность была великолепна. Даже для смотрящего издалека ее голос пленил и завораживал. Золотистые волосы ясно говорили об ее гордом происхождении. Одним словом, Превосходное. Ариэль немного поговорила с дочерью, прежде чем направиться в нашу сторону, взяв с собой Догу и Изольты. Наши взгляды пересеклись. Заметив это, я поспешно поставил тарелку и попытался опуститься на колено. «Ох, прошу, не стоит! Сегодня вы, выпускники, главные герои дня!» Обеспокоенный, я посмотрел на Пакса. Он положил руку на грудь, элегантно поклонился. официальное приветствие. пакс широно Широна-младший, для меня большая честь встретиться с вами, Ваше Величество». Последовав его примеру, я тоже положил руку на грудь и отпустил голову. Зигхард Саладин Грейрод. для меня большая честь видеть вас, Ваше Величество. Ариэль, подруга отца, так что она наверняка знала мое имя. На самом деле, я, кажется, встречал ее несколько раз, когда был маленьким. Тем не менее, это была моя первая встреча с ней в подобной формальной обстановке. С этими мыслями я поднял свою голову. Ее Величество мягко улыбнулась. Поздравляю вас двоих с окончанием обучения. Я слышала, что после прибытия издалека у вас возникли некоторые трудности в связи с культурными различиями и цветов волос. Но я не буду о плохом, ведь все же вам удалось дойти до конца этого пути. Теперь, когда все три года Академии позади, узнали ли вы что-то новое, ценное для вашего будущего? Безусловно, Ваше Величество, экономика, королевство Асура, навыки управления территорией, населением, управление подчиненными, все это были ценные уроки. Да, я тоже так думаю. Я согласился со словами Пакса, когда Ариель внезапно приблизилась ко мне, смотря на нее, женщину, чья красота даже к сорока годам не исчезла, чей приятный голос Казалось, был наполненный магической силой. Мое сердце забилось быстрее, однако продлилось это недолго. Разогретое теплым, прекрасным образом сердце вмиг охолодело после услышанных устрашающих слов. По всей видимости, ты и Сарьель в хороших отношениях. Как по твоему мнению, не считаешь, что пришло время официально заключить между вами брак? Ариэль приказала дочери подойти к нам. Ранее Сарель уже говорила на эту тему, но тогда я не до конца понял весь вес ее слов. Ты, кажется, тоже нравишься этой девушке, так что я уверена, она будет рада твоему согласию. Более того, твой отец не против всего этого. Он согласился позволить тебе делать все, что пожелаешь нужным. Что ж, в таком случае могу ли я серьезно все обдумать? «Я не возражаю. Как будешь готов? Дай свой ответ. Я с нетерпением жду следующие несколько лет». Ариэль с улыбкой кивнула, а после повернулась к Паксу. «Пакс, Широн-младший, я много о тебе слышала». «А?» «Если ты не хочешь возвращаться в королевство Дракона Короля, я могу принять тебя в асере. Ты очень впечатляющий, и я вижу в тебе огромный потенциал. Конечно, дело не только в твоих навыках. Твой дядя, Заноба Широн, был моим другом и одноклассником. Я не вижу никаких причин отказать в помощи его семье». «Прошу прощения, но я вынужден отказаться. У меня все еще есть долг перед моей королевской кровью». «Вот значит как». Ариэль улыбнулась, выплеснув на лице немного легкой горечи. После двух отказов она повернулась и ушла в центр зала. В таком случае, пожалуйста, наслаждайтесь этим вечером. Всего лишь несколько минут, или даже меньше минуты, я был измучен, будто разговор продлился несколько часов. Такова сила королевы, не хотелось поговорить с Догой и Изольто, но возможности так и не предоставилось. Жаль. Ее величество просто невероятно. Да, в этом ты прав. Мы с Паксом сошлись во мнении. Настала легкая передышка. Ах! И тут же она была прервана. Словно поменявшись местами сарьель, к нам подошла новая фигура — отец. Студенты, окружившие его, разбежались, когда он подошел к нам. «Привет, Зик! Поздравляю с окончанием Академии!» «Спасибо, отец! Не будь таким скромным!» Я положил руку на грудь и поклонился. Отец криво улыбнулся и ответил тем же поклоном. «Почему ты все это время стоишь тут? Как по мне, это самое удобное место!» «Эээ... Ах, ну в целом да, это место и вправду неплохое». Я произнес свои слова в полголоса, но похоже отец смог понять меня. Он кивнул. «Наверняка отец пришел к выводу, что я отношусь к тому типу людей, которых сторонятся и, мягко говоря, недолюбливают». «Как бы то ни было, поздравляю с первым местом в боевых искусствах на выпускных экзаменах. Я очень горжусь тобой, сын». «Нет, этого следовало ожидать». Я не могу позволить себе запятнать доброе имя отца или сенсея. Скорее, мне стыдно, что я не занял первое место в общем зачете. Не думай, тебе нечего стыдиться. Отец снова криво улыбнулся. Он, вероятно, думал, что это вполне естественно, что я не могу занять первое место в общем зачете. В конце концов, по сравнению с нашим великим отцом, у нас, детей, не было результатов, достойных упоминания, так что его ожидания были невелики. Пока я развлекал себя такими мыслями, отец вдруг произнес «Хорошо, после окончания академии ты будешь стоять на собственных ногах. Я многого жду от тебя, сын». «Многого жду от тебя» — эта фраза давалась эхом внутри меня. Этот разговор оказался еще более напряженным и тяжелым, чем когда со мной говорила Ее Величество. Ожидание. Отец так сказал. Но чего ты ждешь от меня? Брак? Это то, на что ты намекаешь? Когда я замолчал, отец повернулся к Паксу. Поздравляю и тебя с окончанием обучения. Пакс Широна-младший, для меня большая честь видеть вас, Рудеус, сама. Пожалуйста, не надо сама. Пусть в последнее время некоторые и стали называть меня королем магов, но на самом деле я ничего особенного из себя не представляю. Он произнес эти слова, пожимая плечами. Человек, который ничего особенного из себя не представляет, немного ранее так небрежно разговаривал с его величеством королевства Асура. В самом деле, скромнейший человек. Пакс, я слышал о твоей проблеме. Он вдруг выпалил это. Что за проблема? О чем идет вообще речь? Я не имел никакого понятия. Могу ли я чем-то помочь? Нет, не могу просить о большем. Я и так слышал, что разрешение учиться за границей в Королевской Академии Асфары для меня было связано с вашими рекомендациями. То, что будет дальше, это уже моя забота, и я сам должен преодолеть все. Понимаю. В таком случае я не буду далее тебе помогать без твоего желания. Удачи! Я не понимал смысла разговора между Паксом и отцом. Отец просто поклонился нам и вернулся на свое место. Я больше не мог смотреть в лицо отцу. Не мог с того самого момента, как он произнес свою фразу. Мое сердцебиение так и не успокоилось до самого конца церемонии. После выпускной церемонии я и Пакс отправились домой. Мы почти не разговаривали. По окончанию учебы все возвращаются в свои родные города. Мы не исключение. Потому нам нужно было подготовиться к поездке и покинуть общежитие до последующего сезона. Если этого не сделать, то попросту не останется места для первокурсников. Время расставаться с Паксом все близилось. Пакс, ты знаком с моим отцом? По дороге я вдруг выплюнул этот вопрос. Да, твой отец был одним из причастных к смерти моего отца. Это всегда беспокоило его, поэтому он всячески оказывал мне огромную поддержку на протяжении многих лет. Эту историю я слышал ранее от отца, королевство Широн, небольшая западная страна. Это произошло во время внутренних беспорядков в королевстве Широн. Седьмой принц, которого изгнал сам король, вернулся с поддержкой королевства дракона-короля, чтобы узурпировать трон своей родной страны. Мой отец и дядя... Пакса, Заноба, Широн приняли участие в этом ужасном конфликте. Поддерживая седьмого принца, они отбились от вторжения северного народа, воспользовавшегося раздробленностью в стране. Пусть мой отец и выиграл ту битву, последствия конфликта все равно были невообразимо ужасными. Седьмой принц умер, а на его место пришел новый человек. В результате этого королевство Широн отделилось от союзников седьмого принца и провозгласило независимость. Однако новый режим просуществовал недолго. Северные народы и КДК взяли страну в клещи, После гражданской войны и смерти седьмого принца остались лишь его жена и сын, хотя им удалось вернуться в КДК, отношения и жизнь там была для них адом. В конце концов, страна, куда они вернулись, была обозлена на покойного седьмого принца из-за потери вассального государства. Именно поэтому, что отец считал себя виновным в смерти седьмого принца, он поддержал его жену и ребенка до этого самого момента. Теперь я вспомнил. Пакс, Пакс Широн Старший, мой друг Пакс Широн Младший, сын Пакса, седьмого принца, погибшего в той долгой битве за трон. Ну, это был наш первый разговор, лицом к лицу. Ранее я лишь слышал, что получаю поддержку от Рудеуса Самы, однако мы никогда не встречались. Вот значит как. Честно говоря, когда мы только познакомились с тобой, я думал, что тебе велели помочь мне. Помочь мне не остаться одному. Я не знал. Нет, скорее просто забыл. В любом случае, история долгой войны в королевстве Широн в конечном счете закончилась его полным поражением. Отец не любил рассказывать об этом, да и не особо любил слушать эту историю, поэтому в какой-то момент даже перестал ей интересоваться. Поэтому я слышал эту историю лишь пару раз. Не беспокойся, Зик, я не говорил тебе это раньше, но и не пытался обмануть тебя или скрыть все. Мне просто казалось, что ты и так все знал. Пакс произнес эти слова с извиняющимся выражением на лице. Я покачал головой, говоря, что извинениях нет никакого смысла. Я не против такого положения дел. Нет, все в порядке. Я правда благодарен, что ты спросил обо всем этом. Даже если бы ты обо всем знал, я все равно бы был бы благодарен тебе. В любом случае, ты бы мог рассчитывать на мою помощь. В отличие от Царель я не был таким расчетливым. Возможно, мне стоило заметить это и понять все. Еще при первой встрече, когда Пакс назвал свое имя. Так что это за проблема? Ты имеешь в виду ту, о которой шла речь ранее? Да, ту, о которой с тобой говорили отец и ее величество. Ну... На лице Пакса возникла мрачная кривая улыбка. Когда я вернусь домой, мне должны будут дать подличную ответственность некоторую территорию. Стоп, что? Ты станешь лордом? В какой-то мере. Но тут нету ничего хорошего. Территория, что мне собираются подарить, находится на южной границе КДК, неподалеку от северного леса нижней челюсти Красного Дракона. Это бесплодная земля, которую я буду обязан развивать с нуля. Горы Красного Дракона это большой горный хребет, отделяющий королевство Асура от других стран из людей. Мало кто может пересечь это место, ведь там обитает бесчисленное множество красных драконов. Исключением из этих правил является несколько долин, называемых «челюстями красного дракона». Это относительно безопасное место поэтому с давних пор они служили важными стратегическими точками. Хотя их ценность слегка уменьшилась с тех пор, как Королевство Асура начало популяризировать телепортационные круги, их важность как точки для захвата осталась неизменной. Ожидаемо, что КДК будет пытаться претендовать на соседние территории. К тому же сейчас для этого самое подходящее время, ведь Королевство Асура достаточно сильно занято внедрением тех самых кругов телепортации, и не сможет вмешаться в подобную борьбу за территорию. В лесах неподалеку обитает множество ценных монстров. Поэтому соседние королевства не будут молчать, когда КДК заявит о своих правах на территории. Даже без поддержки родной страны, моими навыками и образованием, я смогу справиться со своими территориями. Если, конечно, земля будет осваиваться достаточно быстро. Если, конечно, мне не помешает дурная слава моей семьи, которая вполне может разозлить соседей. Вероятнее всего, если они обозлятся, На меня, то начнут всячески ставить мне палки в колеса. Значит, это невыполнимая задача? Еще на занятиях в Академии я прекрасно узнал обо всех испытаниях и трудностях освоения дикой и бесплодной территории Леса Королевства Асура относительно мирны, но чтобы достичь этого мира, потребовалось множество людей и целые десятилетия. А пакт будет делать еще в более суровых условиях и без всякой поддержки со стороны. Да. «Я уверен, что умру там, поэтому Ее Величество и твой отец предлагали мне свою помощь». Пакс казался невозмутимым, говоря о смерти. «Но почему ты собираешься пойти на это?» «Как я уже ранее говорил, мне не хочется быть вам помехой». Я уже это когда-то слышал. Его отец нанес огромный ущерб КДК. Его мать – потомок демонической расы. Однако, несмотря на все это, он является членом королевской семьи и имеет право в будущем взойти на трон. Такая возможность существует, хотя она и невелика. Ты ведь понимаешь меня, да? Не совсем. Почему ты в таком положении отказался от предложения ее величества? Тебе достаточно попросить убежище в королевстве Асура? Обязанность моего положения, хотя КДК считает меня то еще занозой, но оно также позволило мне учиться в королевстве Ацура и получить там первоклассное образование. Моя родина даровала мне свободу, а я, в свою очередь, несу за это ответственность. Если я убегу при виде первых же неприятностей, как я могу себе простить это? Кроме того, если я сбегу, то подставлю под удар свою мать». Здесь просто никак не спастись. Определенно, так он и думал. Я не знал, что тут сказать, потому прикусил язык. Однако, Пакс не останавливался. Это лишь на первый взгляд. Правда, состоит в другом. Неужели? И в чем же? Ах, я скажу это лишь тебе. После этих слов Пакс остановился на месте. Он снова посмотрел на меня и решительно произнес. «Все из-за моей гордости и амбиций». Я вдруг тоже остановился, наблюдая за ним. Сейчас Пакс казался необычно раздраженным. Он всегда был простым и добродушным. Но сегодня, сейчас, он старался как можно тщательно подбирать слова. Гордость? Амбиции? О чем ты? Моя амбиции касательно собственной страны. От этих слов мое дыхание ускорилось. Цель Пакса – основать свою страну. Я собираюсь исполнить мечту, которую завещал мне мой отец. Мне казалось, что это будет что-то простое, мелкое, незначительное, но его желание было велико, оно было более великим, нежели то, что я могу себе представить, основать целую страну. Похоже, его амбиции превзошли даже амбиции его отца. Великолепно, действительно, он был великолепен. Именно поэтому я и отказался от помощи. Освоение новой земли, новой, никем не запятна на земле, это будет моей величайшей возможностью, чтобы исполнить мечту. К тому же, являясь энклавом КДК, вопрос времени, когда я смогу сделать свои территории независимыми от родины. Так, заявил Пакс, но это глупая ставка. Надежды, что все произойдет удачно, практически нет. Стать независимым, значит предать КДК. После подобных действий, война с КДК будет неизбежна. Это кажется невозможным. Я знаю, что это будет нелегко, но даже без независимости, если я смог развить то место, это будет моя территория, и по названию, и по факту. Тогда я сам смогу поприветствовать маму. Я уверен, что с моими навыками, приобретенными за три года обучения здесь, я смогу справиться со всем и превратить те бесплодные земли в прекрасное место. И поэтому мне нужно было отказаться от помощи, потому мне так важна эта дистанция между нами. Легче сказать, чем сделать. Как ни посмотри, освоение бесплодных земель не та задача, с которой сможет справиться каждый Для талантливых и важных людей нет особых причин собраться и работать вместе, чтобы совершить что-то столь непростое. Да и проблема в скудности самих земель, ведь прокормить они смогут немногих. Может, не стоит попробовать остановить Пакса? Это невозможно. Давайте смотреть на реальное положение дел. Нужно выбрать изгнание в королевство Асура, а отец позаботится о проблемах с матерью. Но я понимаю, Пакс будет против. Он всегда стремился к этой мечте. Именно с этой целью он приехал на обучение в Королевскую Академию Асура. Останься он в КДК, уже бы давно распрощался бы жизнью. Его заставили уйти, но он не сдался. Он осмелился пройти весь этот трудный путь, опираясь лишь на собственные стремления. Поэтому я не смогу его остановить. Теперь даже я начал завидовать его силе стремления. Но даже после всех моих слов есть вещь, которую я хочу спросить. Да, Пак вздохнул, затем снова сделал глубокий вздох и сжал кулаки. Он говорил четко и решительно. Ты пойдешь со мной? Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Я знаю о твоих обстоятельствах. В будущем ты женишься на Сариель. Ее Величество и твой отец желают этого. Я понимаю, что сравнивать то будущее, что предлагает тебе отец, и то, что предлагаю я, бессмысленно, но...» Его слова заставили меня вновь вспомнить об отце. Но я думал о тех трех годах, что мы с тобой вместе прошли. Ты сильный и внимательный. Разговор с тобой много раз придавал мне смелости и уверенности в себе. Когда ты со мной, я чувствую, что могу преодолеть любую трудность. Другими словами, да, другими словами, я прошу тебя сражаться вместе со мной. Ох, это просьба. Я в смятении, я встревожен. Вдруг слова отца вернулись ко мне, слова моего отца, я многого жду от тебя. Конечно, мой отец ожидает, что мы с Ариэль поженимся. Он ожидает, что я выполню задание, которое проводил мой старший брат. Более того, у моего отца Особенно и хорошие важные дружеские отношения с королевством Асура. Хотя он также связан из с КДК, лишь с королевской семьей Асура он действительно заинтересован в союзе. А лучший способ создать со страной союз – это брак. Таким образом, моя семья станет сильнее и состоятельнее. Ожидание отца? Да, конечно. Все это он делает не для помощи Паксу. Не укрепляя отношения с КДК. Женись на Сарель и сделай нашу семью сильнее. Решение последовать за Паксом отклоняется от того, что ожидает отец. И ко всему прочему, это решение не будет значить, что мы сможем создать иную связь, но уже с КДК. Ведь там Пакс, по сути, будет изолирован и не важен для страны. Никакой пользы отцу, наоборот, лишь новые проблемы, даже нет. Не просто какие-то мелкие проблемы. Если Пакс стремится к созданию независимого государства, то, скорее всего, мое решение станет причиной, по которой нашу семью может втянуть войну с КДК. Последовать за Паксом значит обмануть ожидания отца. Того, кто защищал нас все это время, моего уважаемого отца. Я не отвечал Паксу, просто углубился в мысли. Мне нужно было время все обсудить, но Пакс не стал дожидаться ответа. Прости, я слишком много от тебя прошу. Лучше притворись, что я не говорил этого. Спустя лишь несколько секунд после того, как он задал свой вопрос, Пакс решил прервать этот разговор. И это был мой последний разговор с Паксом в Королевстве Асура. Пакс вернулся на родину, и тогда я ощутил в груди пустоту. Я стал вялым и рассеянным. Я просто не знал, что мне делать. Приглашение Пакса я отклонил, вероятно, желая угодить ожиданиям отца. Но на серель казалась мне чем-то схожим с предательством Пакса. Я не мог этого сделать. Обеспокоенный произошедшим, я вернулся домой. Я отказал Паксу, обманул ожидания отца. Отказавшись от всего, теперь я стал безработным. Конец десятой главы. Том 26, глава 11, теперь Сенсей. В этот день... Я уехал из города еще до того, как отправился в Королевскую Академию Асуры. Это место посещалось мной почти каждый день, однако с тех пор, как я вернулся домой, мне не доводилось вновь бывать здесь. Окраины города – грубоватое, невзрачное двухэтажное здание, место, похожее на обиталище монстров. На первый взгляд, здание было пусть и грубым, но не очень-то и отличающимся от других отдаленно стоящих домов. На деле, место было необычно крепким и защищенным, в особенности. Эту защиту предоставлял металл с нехитрым названием «сталь Рудеуса». Стоит сказать и о том, что защищалось этим металлом. Внутри... Было несколько помещений, огромный подвал с кругами телепортации, которые соединяли это место со всем миром. Арсенал с невероятно мощным оружием, огромная библиотека, а также тренировочный зал. Все это являлось резиденцией дракона бога Орстена. Когда я был ребенком, именно здесь мне доводилось обучаться навыкам фехтования. Достигнув 15-летнего возраста, я получил титул короля севера и почти сразу же отправился в королевство Асура. Начальный. Промежуточный, продвинутый, святой, король, император и, наконец, Бог. Я достиг третьего ранга, считая с вершины. В каждой школе фехтования имеется не более пяти человек, имеющий ранг императора и Бога. Они не часто могут встретиться. Королей же в разы больше. В стиле Бога Севера людей равного мне ранга около пятидесяти. Вероятно, это самое большое число сравнении с другими школами, потому что принято считать, что король ⁇ это самый высокий ранг, который ты, скорее всего, встретишь в жизни. Тогда я еще не был пол надежд и предвкушал свое грядущее обучение в столице. Искренне попрощавшись со всеми, я подумал, что вернусь как минимум через лет 10. Даже шенсей сказал, возможно, я никогда больше с тобой не увижусь, так что не забывай моих уроков, пусть... Твой меч направит тебя по правильному пути. Расставание, тронувшее меня до глубины души, мне не хватило смелости заявиться сюда спустя лишь каких-то три года. Но теперь у меня не осталось выбора. Вчерашняя встреча с молнией заставила меня прийти сюда. Он появился внезапно. Человек в странной маске. Я был обязан услышать от сенсея, к чему был весь этот маскарад. Первая комната, которую пришедший увидит, похожа на приемную в лечебнице. Несколько стульев, большой стол прилавок и женщина с одним длинным, выглядывающим из волос ухом. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «О, Зик, добро пожаловать! Мы так давно не виделись! Прошло столько времени!» «Да, в самом деле, давно не виделись!» Ее имя Флистея, секретарша, который занимается посетителями, появляющимся в офисе. Она красивая и стройная. Вероятнее всего, это отличительная черта ее расы. Ох, прошу прощения, мне уже не следует звать вас Зик Кун. Теперь лучше будет обращаться к вам Зик Сан, верно? Пожалуйста, не надо суетиться из-за этого. Кроме женщины передо мной, здесь еще три важных человека. Траком бог Орстед, босс Мой отец, он же правая рука Орстеда, а еще бог севера Каруман III, Александр Райбак. Три человека, известных на весь мир. Орстед редко принимает участие в битвах, но боюсь, что никто не может победить эту троицу, собравшуюся вместе. Основная цель этих троих включая отца, это подготовка к победе над богом демонов Лапласом, что воскреснет примерно через шесть десятков лет. Можно ли сказать, что они работают над будущим миром во всем мире? Раньше все это казалось мне безумно крутым, однако реальность обманчива. В основном, вся работа сводилась к построению отношения с важными личностями мира всего. Медленная и скучноватая работа по созданию Альянса. Чаще всего этим делом занимался мой отец, охотно путешествуя по всему свету. Сенсей же служил в качестве эскорта Орстеда. Орстед, да, это единственный, о делах которого я не имею ни малейшего понятия. Думаю, так и должно быть. Сохранность информации от посторонних – это важно. Посещение офиса вызывает мое беспокойство. Здесь есть три человека, которым будет легко одним движением стереть меня в порошок. Нет, отца сегодня не должно быть здесь, так что их всего два. Вы пришли сегодня, чтобы навесить Орстеда саму? Нет, я сегодня здесь для встречи с сенсеем. Ах, если вам нужен Александр сама, то он в подземной тренировочном зале попался. Было бы неплохо поприветствовать Орстада саму. В конце концов, он босс отца, а также благодетель семьи Грейрет. Однако Орстад не очень общительный, он редко выходит наружу. Хотя, видя нас, детей семьи Грейрет, босс не был холоден. Нередко он даже сам начинал с нами разговор. Правда, я уже не ребенок, это может поменять его отношение, возможно. Я не знаю наверняка, стоит обдумать все это позже. С мыслью, я спустился из приемной в подвал. Коридор, по которому я иду, достаточно темный. Ведет он к тренировочному залу. Это место представляет собой постороннее помещение с очень высоким потолком, оснащенное магическими кругами нескольких типов. Пара из них нужна для смягчения магических и физических атак. А еще один предназначен для исцеления ран. В самом начале обучения фехтованию тренировки проходили позади здания офиса. Однако, примерно в то время, когда мне исполнилось 10 лет, мой отец решил при помощи магии земли, сделать это расширение в подвале. С тех пор я стал обучаться здесь владению мечом. Помогал мне в этом, конечно же, сенсей. Стиль бога севера, я считаю, что это величайшая школа техник меча в мире. Некоторые утверждают, что сильнейшей из школ является стиль бога меча с его знаменитой тактикой победы одним молниеносным ударом. Другие считают уже стиль бога воды непобедимым за его особые технику отражения и парирования атак. Но я могу с уверенностью сказать, стиль бога севера является самым великолепным. Хотел бы я сказать, что он также является и сильнейшим в мире, но, увы, не могу. В конце концов, я слишком далек от его вершины. Более того, масло-огонь в моей неуверенности подливает и тот факт, что сенсей, бог севера Каруман III, находясь на самой вершине своей школы фехтования, проиграл отцу, магу и Орстеду. Так что вряд ли это сильнейший стиль в мире, однако он остается великолепнейшим во веки веков, ведь стиль бога Севера воплощает в себе саму суть справедливости. Приветствую, сенсей. Мужчина сидел в центре тренировочного зала, абсолютно один, без мяча. Спокойно сидел спиной ко входу, неподвижно, будто каменная статуя. Увидев эту картину, я замолчал и сел на пол у входа. Миг спустя, сенсей вдруг поднялся. Все еще, стоя спиной ко мне, он появился рядом. У него не было меча в самом начале, но когда его положение сменилось, оружие уже оказалось его в руке. Еще миг спустя, разрез по вертикали, горизонтали и диагонали. В мгновение ока, сенсей сделал три замаха. Быстрее, чем большинство участников в стиле бога меча. хотя в скорости Он победил бы не всех, нынешний бог меча, вероятно, мог бы замахнуть 4, а то и пять раз за то же время. Спустя еще мгновение, учитель стал передо мной. Я не удивлен. Среди множества техник стиля бога севера есть те, что выполняются в ответ на малейшие действия оппонента, моргание глаз или сердцебиение. Против подобного крайне трудно сражаться. Даже не каждый мастер стиля бога воды сумел бы среагировать, не зная об этой технике. Правда, я тот, кто знаком со всем этим. Меня не Хей, Зик, hey, давно не виделись. Учитель сел передо мной, улыбается, будто вчера ничего не происходило. Прошу прощения, что ненавистил вас, когда вернулся в город. Честно говоря, я уже начал думать, что ты меня за что-то ненавидишь. На лице сенсея все так же красуется улыбка, ничуть не изменившаяся с самого прощания три с лишним года назад. Ну, в общих чертах у меня сложились некоторые обстоятельства, и я попросту не мог сюда прийти. Тогда для чего ты решил меня навестить сегодня? Желаешь получить титул Бога Севера? Нет, ни в коем случае. Стоит мне ответить «Да», сенсей, вероятно, с радостью примет вызов, а после, усмехаясь, сокрушит меня. Затем, скорее всего, последуют его слова в духе «Ну-ну, тебе еще предстоит пройти долгий путь». В этом маловероятном случае, если я могу одержать верх, мне достанется титул главы стиля «Бога Севера». Однако, это лишь титул без учеников или последователей. Мне просто хочется кое-что у вас спросить. Стой, нет, ничего не говори, Да я угадаю. Хм, да, именно так, твое лицо, ты выглядишь встревоженным, понятно. Есть что-то, из-за чего ты был загнан в угол, и именно это ты хочешь со мной обсудить? Эм, ну, в каком-то смысле, да. Я не очень-то хорошо подхожу для того, чтобы давать жизненные советы, но все же думаю, могу тебя выслушать, что тебя тревожит. За время обучения сэнсэем мне довелось пройти через многое и многому научиться, однако простой разговор на тему «Что же вас заботит?» происходит между нами впервые. Сенсей довольно простодушный человек, Сенсей плохо чувствует атмосферу разговора, его нередко можно занести куда ни попадя. К этому всему можно еще добавить его длинный язык. О чем бы ни был разговор, спустя немного времени абсолютно все его содержание достигнет ушей отца. Нет, я хочу кое-что спросить у вас, но это не жизненные советы или что-то похожее. Хорошо, но чего ты от меня тогда хочешь? Узнать о том, что произошло вчера? Вчера? А что произошло вчера? Я весь день провел здесь, в офисе. После того, как я закончил с охраной господина Орстеда, я был занят медитацией, и у меня попросту не было времени даже выйти наружу. Господин Орстед может это подтвердить. Забавно, я еще даже не начал спрашивать ничего конкретного, а у сенсея уже появляется полноценное алиби. Слишком легко понять, что здесь происходит, ведь сенсей совершенно не умеет лгать. Вчерашняя атака. Тип, назвавшийся молнией. Это же были вы? Решили сравнить свои атаки со скоростью ударов молнии? Это так на вас похоже? Я решил немного надавить на него и не прогадал. Сенсей с попыткой изобразить удивительный вид покачал головой. Бинго! Сенсей, можете не отпираться, вы уже все доказали. Ты только что упомянул его. Молнию. Парня в черном шлеме. Я не ошибаюсь? Ха! Это разве не очевидно? Сенсей, прошу вас, прекратите этот цирк. Он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей и продолжил нести околесицу. Молния — это второй силе член Корпуса Теней, самой могущественной и злобной организации в округе. Корпус Теней? Ужасная группировка, что каждодневно творит величайшее зло. Никто не знает, откуда они взялись, и, что самое главное, даже наш офис не может справиться с ними. Сенсей, нет. Ах, просто признайте, вы это молния. Сейчас, сейчас, я как раз собирался тебе подробнее рассказать о том, что известно о молнии, он был учеником, которого некогда обучал я, он достиг высоты императорского ранга, в моем стиле, но был изгнан мной, когда решил вступить в корпус теней. Вау! Как ярко и выразительно он смог это произнести. Интересно, много ли времени ушло на то, чтобы придумать весь этот бред? Сколько его помню, Сенсей всегда был такой, простой и не умеющий лгать, но при этом не желающий признавать вину до самого конца. Зиг, молния и корпус теней наводят ужас. Они до безобразия сильны и опасны. Я думаю, тебе не стоит с ними связываться. Ну и что мне с ним делать? Я даже не могу придумать причины, почему он мне врет. Не могу понять, зачем он вчера защитил ту свинью. Сенсей, вам хоть известно, что собрался совершить дворянин, спасенный вами вчера? Дворянин? Вчера? О ком ты вообще говоришь? Я вчера весь день провел в офисе. Видкон Бастил, это имя того толстяка. Ага, кивнул сенсей с понимающим видом и легкой улыбкой. Второй по богатству человек в городе. Да, именно он. «Ну, мне известно, что его призвание – помощь знатным семьям с их проблемами при помощи брачных союзов». «Вы имеете в виду те союзы, в которых невинная девушка должна исполнять его грязные желания?» Сенсей нахмурился, будто бы об этом не знали. «Да нет, все вы знали. Сенсей всю жизнь стремился стать героем и уж наверняка не стал бы терпеть подобного отброса. В тот момент Сенсей достал из кармана маленький листок бумаги и громким ровным голосом прочел его». Это хороший человек, хоть и похотливый, пусть он и совершил несколько неприятных поступков, за них он уже сполна расплатился. Да боже! Наглое зачитанное по сценарию, однако я кое-что понял, сенсей явно выполняет чужие инструкции. Вчерашний день, похоже, тоже был постановкой, мало кто бы смог разыграть такое, используя сенсея, разве что... Пусть он расплатился, но до меня недавно также дошли иные слухи. Этот дворянин финансирует теневой корпус. Ты наступил на хвост тигру и, вероятно, из-за этого вызвал на себя внимание молнии. Хе-хе, я даже не упомянул о том, что сражался с ним вчера. Честно говоря, мне даже немного стыдно, что сенсей настолько плохо врет. К сожалению, я не знаю, где находится база корпуса теней. Возможно, в городе есть кто-то, кто хорошо знаком с преступным миром. Жаль, что я больше ничем не могу тебе помочь. На этом учитель закончил свой рассказ. Похоже, сейчас он тонко намекнул, что если я хочу узнать продолжение этого глупого фарса, то мне нужно собрать информацию о корпусе теней в городе. Вздохнув, я встал. На самом деле, я ждал, что рано или поздно это произойдет. Несомненно, второй по богатству человек в городе мог иметь какие-то связи с Орстедом и другими. Возможно, он даже финансировал их. Если окажется, что на союзника нападут, подчиненные Орстеда не станут стоять в стороне. Скорее всего, на помощь будут отправлены эти двое. Отец Рудеус и мой сенсей Александр. Но все же, Орсет вряд ли будет особо вовлечен во все это. В таком случае, зачинчиком должен быть мой отец. Однако, я не могу поверить, отец не мог придумать столь бредовый фарс, или же нет. Может и мог? Я избегаю его, самого своего возвращения в город. И я был ребенком, что подвел его, не женился на Сариэль и помогал с работы, стал безработным, воином справедливости и союзником правосудия. Подвел, бросил. А теперь я буду осужден? Он выплеснет на меня накопившийся гнев и обиды? Скорее всего, так и будет. Возможно, меня даже выгонят. Хотя это еще будет хорошо, если он будет просто разочарован. Ничего страшного, если отец просто разозлится и отругает меня. Самое страшное, это если он ничего не скажет, не покажет и толики разочарования, даст понять, что ожидания были лишь пустыми словами, что я для него был не более чем воздух, сделает вид, будто меня не существует, забудет меня, как я забыл о своей серой школьной жизни, я не смогу с этим справиться. Я все же уважаю своего отца, и не стать похожим на него, но я все еще его уважаю как идеал, и все же мне не выдержит подобное отношение. Может, мне стоит с ним встретиться, может, не стоит поговорить. С ним обо всем случившемся за столь долгое время он приготовил такой фарс, он наверняка должен что-то сказать. До сих пор, пусть я и был безработным, он не сказал мне и слова, хотя после возвращения из Королевской Академии у меня не было никаких планов и результатов. У отца есть, что мне высказать. Может быть, упрек за избиение дворянина? Может быть, что более важное? У него найдутся слова. Зиг, ты уже уходишь? Да. «Ну, в таком случае, я не буду тебя останавливать. По крайней мере, возьми это с собой». Сенсей кивнул, вручая меч, и сказал все это, словно читая текст из пьесы. До сего момента ложь и выдуманные истории были плохи, но последние слова были уже лучше. «Нет, меч мне не понадобится. Я не собираюсь драться или использовать меч. Единственное оружие союзника справедливости — голые руки». Я встал, мне казалось, что сенсей по их с отцом плану должен будет повести меня на следующий этап этой истории. Но чуть погодя, я понял, что ему еще нужно сменить костюм перед новой сценой. Не знаю почему, но теперь я не хотел уже портить этот фарс. Зиг. Внезапно я был остановлен сенсеем, я оглянулся. Прежде чем ты уйдешь, ответь на мой вопрос. Вопрос? О, да, сущая мелочь. Как и ранее, он произнес это наигранным тоном. Голос учителя вызвал ностальгию. Вероятно, он хотел спросить об этом из собственного желания. Тем не менее, пусть вопрос и был связан с их игрой, он был вполне предсказуем. Почему ты не работаешь, а занимаешься этим? Конечно, раньше я бы начал говорить о благородстве безработицы, но сенсею было известно о моей личности союзника справедливости. Стоит ли в таком случае говорить об этом? Будет ли сенсей вести себя так же, как и мои мамы? Если это сенсей, как человек, который буквально вбил мне в голову все знания о союзниках справедливости, он, конечно, так не поступит. Правда, нельзя быть уверенным наверняка. Ах, я хочу знать ответ на этот вопрос, но я также боюсь, что ответ будет не тем, которого я жду. Конечно, что вы хотите узнать? Сенсей вгляделся в мое лицо, словно пытаясь выяснить мои истинные чувства, а после задал свой вопрос. Почему ты не хочешь воспользоваться мечом? Я был поражен. Мои опасения не подтвердились. Впрочем, как и то, что я ожидал абсолютно иного вопроса. А, ну, это... Я растерялся. Я не был готов к такому вопросу. И это еще не все. Задумавшись, я не смог ясно понять, почему отказывался от меча. К своему я не притрагивался с самого приезда в шарю. Союзник справедливости творит добро лишь голыми руками. Откуда это пошло, я не знаю. Поэтому настоящий ответ на мой вопрос сенсея был таким же. Я не знаю. Мне, Мне не нужно оружие. Совершить правосудие я смогу и без него. Такой ответ я смог придумать. Помнится, когда-то отец говорил, Чеддермен не пользуется оружием. Всегда сражается голыми руками, ибо его сила не в том, что он способен побеждать плохих парней, а в том, что он может помогать слабым. Чтобы спасти какого-то героя, не нужно оружие. Такова была его справедливость. Справедливость? Сенсей вздохнул. Мне казалось, что сказанное мной будет иметь смысл для моего учителя. Я слышал историю о том, как однажды сенсей взбесился, получив невероятное мощное оружие. Он принял его силу как собственную, но проиграв отцу, он осознал что был неправ. Он признал, что ему еще много чему нужно научиться. С тех пор вместо магических мечей и демонических орудий учитель использовал простой меч. Крепкий и острый, безымянный клинок. Получив ранее такой опыт, сенсей вполне мог понять, почему я не использую оружие. Я думаю, что справедливость нуждается в мече. Но мои ожидания вновь были ошибочны. Но... почему? Ну, ты пытаешься бороться со злом. Ты можешь помогать невинным, не вступая в бой, однако ты решаешь бороться со злом, а если таков твой выбор, то тебе явно придется отправиться в его логово. Я не собираюсь бороться со злом. Тогда что, ты собираешься просто внезапно объявиться? Как будто вымотавшись, он перестал скрывать свои мысли. Он снова сел, стоя на коленях, и наклонился вперед. Он ровным тоном произнес. Ты собираешься бороться со злом? Тогда тебе понадобится меч. Но зачем? Я просто не могу понять. Потому что справедливость не может проиграть. Если ты сражаешься, у тебя нет права проиграть. Если у тебя нет права проиграть, то тебе нужен меч. Таков был смысл слов сенсея. Простая мысль, столь простая, что я не могу с ней поспорить. Я обучил тебя владению меча, потому что хотел стать тем, кто сражается даже с многократно превосходящим тебя врагом. Тем, кто будет равным герою. Когда я был маленьким, я размахивал мечом именно с этой целью. Это ощущение, то, что для сенсея значило герой, для меня было союзник справедливости. Немного разные значения, но оба человека предназначены для победы над злом и помощи слабым. Конечно, это было давно. Теперь, когда ты взрослый, тебе не обязательно становиться героем. Но если ты собираешься сражаться против могущественного врага, меч это необходимость, верно? Я иду лишь для встречи с отцом, так что меч мне не нужен. Это не будет битва, лишь простой разговор. К тому же, как я могу напасть на отца? Но слова сенсея имел иной смысл. Он злится на меня из-за моего нынешнего положения? Или ты пал, стал бесхребетным идиотом, что изливать гнев и обиду на слабых? Вы считаете, что я издеваюсь над слабыми? Именно. Ты делаешь это, прикрываясь правосудием, как и некогда делал я. Используя справедливость как предлог, может быть и так, конечно, с тех пор, как я стал воином правосудия, я не сражался с превосходящим противником. Даже произошедшее вчера не является боем, ведь во мне осталось еще столько сил сражаться. Я просто сбежал, увидев сильного. Я знал, знал, что все это было лишь отговорками. Союзник справедливости. Долг безработного – это все глупые оправдания. Способ побеждать, не прикладывая силы, как и сказал учитель, избиение слабых. И мой отказ от оружия – тоже оправдание. В конце концов, я лишь притворился героем. Если я на самом деле пал, то вы отвернетесь от меня? Ни в коем случае. Все эти вопросы я задавал лишь, чтобы понять твои проблемы. Сенсей пожал плечами и встал. К тому же, решение, принять тебя или нет, будет лежать не на мне. Он указал в сторону выхода из тренировочного зала. «Иди и поведай о своих тревогах тому, о ком все это время шла речь. Вместе с ним ты найдешь ответ, который ищешь», сказал сенсей с одиноким выражением на лице. «Я вернулся в город, не вспомнилось лицо учителя. Возможно, это был первый рассказ, когда он выглядел столь одиноким. То, что тревожит меня, что заставляет искать все эти оправдания, стоило ли мне рассказать обо всем сенсею?» Нет, даже если бы я все ему выложил, ответа, что я ищу, он бы мне не дал. Почему у меня болит в груди? Я встревожен, неженатый, безработный, опустевший. Все это меня тревожит. Но учитель не мог бы дать ответов, ведь он простодушный человек. Он не может меня понять. Наверняка он бы просто пошел на пролом. Просто сделай это. Было бы все это еще так просто. Пока различные мысли метались у меня в голове, я шел к таверне. Пьяный гоблин, посещаемый мной почти каждый день бар. Приходить сюда уже стало для меня привычкой. «Почему гоблин? В округе их не обитает». Ответ я уже слышал ранее. Один парень, голос которого я мельком услышал, в один из дней, проведенных тут, сказал, «Такое название дали бару, потому что мелкие злодеи собираются здесь, словно гоблины, строящие новое гнездо. Если на подобных существ не обращать внимания, со временем эта проклятая рана на нашей земле начнет гноиться. Поэтому время от времени их истребляют рыцари замков или ради забавы убивают дворяне, похожие на здешних обитателей». Верно? Войдя в магазин, я вспомнил тот разговор. Те, против кого мне приходилось бороться, они были для меня сродни гоблинами? На этот раз я захотел выпить. Когда я пил в последний раз? Вероятно, во время окончания обучения в академии. По крайней мере, с самого моего возвращения я не притрагивался к алкоголю. Бар был лишь местом сбора информации. И все же у меня появилось такое желание. Алкоголь это символ зла. Если я напьюсь и потеряю сегодняшнюю возможность прояснить все происходящее, то я даже не знаю, что тогда может случиться. Эй, Джордж! М? А, Зик, привет, как дела? От него завила алкоголем. Когда я сел напротив него, очевидно, сегодня Джордж выпил больше обычного. Я в порядке, а ты? Хех, не очень. Вчера мне не удалось ничего заработать. Джордж сказал это с еле заметной ухмылкой. На тебя не похоже. Обычно дела Джорджа ожидают неминуемый успех, пусть и несмотря на это, наличных у него не было. Я всегда интересовался, откуда он умудряется спускать свои деньги за такое малое время. В итоге, получается, бывают дни, когда он даже не может заработать? Я удивлен. И все же, ты выглядишь вполне неплохо. Ну, вчера было вчера. А сегодня и сегодня, что толку думать об упущенных моментах. К тому же я нашел для себя с виду вполне прибыльную работенку. А вот это уже привычнее. Похоже, я был неправ, и дела все же идут хорошо. Похоже, он в хорошем настроении. Ну, я точно не могу сказать. С одной стороны, прибыльное дельце. С другой, фух, скорее всего, после сегодняшнего дня я потеряю подработку, а с ней и возможность заработка легких деньжат. Вот как. Угу! Подработка, значит. Однако, он разве работал еще кем-то, кроме как информатором? Значит, в таком случае, эта подработка никак не связана с основными буднями информатора. Или же нет? Что если... Эм... Джордж? Да? Ты знаешь что-то о неком корпусе теней? Услышав мои слова, Джордж нахмурился и напряженно оглянулся по сторонам. После убедившись, что никто меня не слышит, он огнулся в мою сторону и заговорил. Идиот, потише! Что если тебя кто-то услышит? А, да, прости. Корпус теней? Откуда ты вообще о них услышал? Ходят слухи, что это очень опасные парни, которые могут и прирезать, если что не так сделаешь. Очевидно, Джордж знает о корпусе теней, так что выходит, Джордж был человеком, которого отец и сенсей передали сообщение, а после наверняка эти сообщения с информацией о целях попадали ко мне через Джорджа? Так проясняется и то, почему все дела шли так гладко до вчерашнего дня, передавая полученные сообщения сыну Грейротов, а после получая за это деньги. Неплохо устроился, дружок, хотя винить мне его не за что, все-таки это его способ жить. «Это самые страшные злодеи в городе!» Даже тот самый Орстет не смог с ними справиться. Говорить о них открыто – полное безрассудство. Кто знает, где их прихвостни могут за тобой следить. Джордж все же продолжил оглядываться с бледным лицом. Затем, убедившись, что никто не смотрит, он прошептал. «Итак, что ты хотел узнать от меня о корпусе теней?» «Этот парень – хороший актер. Учителю бы стоило у него поучиться. Вот как надо врать. Местоположение их базы. «Зик, ты с дуба рухнул! На какой черт тебе это надо?» Он откинулся назад с распахнутыми в ужасе глазами. Однако, достаточно быстро вернув себе самообладание, Джордж покачал головой. «Нет, если ты вдруг спросил о корпусе теней, то у тебя явно есть какой-то план. Их база здесь». Он достал из кармана листок бумаги и протянул мне. Когда я развернул этот листок, передо мной предстала подробная карта. Настолько подробная, что невольно начинаешь удивляться, почему он так просто носил ее с собой все это время. В центре карты был нарисован крест. Вероятно, это секретная база. «Спасибо. Никаких проблем», — сказал Джордж, потирая нос. «Похоже, он думает, что ему удалось меня вновь одурачить. Плоховато. не даже его немного жаль». «Доверяю вам покой этого города, лунный рыцарь!» Чувствуя вину за провальные страдания, я решил ему немного подыграть. Взглянув на удивленное лицо Джорджа, я кивнул. «Ага, скоро вернусь». После я встал. Джордж получал деньги от отца. В таком случае есть несколько вещей, которые я не могу понять. «Эм, Зиг, а?» «Это мне очень жаль». В тот момент я не понимал, что значило эти извинения, но помимо сбора информации, он также вел секретную беседу. Мне были приятны эти моменты, возможно и ему тоже. Доказательством этому был состоявшийся сейчас маленький разговор. Нет притворства и вранье, а холодные спокойные слова. Возможно, так выглядит его истинное лицо. Не беспокойся. Пьяных гостей гоблинов убивают так же легко, как и настоящих гоблинов. Мелкие злодеи с небольшой силой и властью, вот кто они. Ежедневно зарабатывают монеты, делая грязные делишки. Они несут мелочные существования, но даже у них найдется друг или два. И ради этих друзей подобные им способны меняться, способны показать другую сторону себя. С этой мыслью я покинул бар. Пора отправляться к отцу. Конец 11 главы. Том 26. Глава 12. Теперь Отец. Мой Отец — это тот, кого я безмерно уважаю и на кого равняюсь. Я всегда считал его оплотом справедливости, обладающим великой силой. Стоило мне подрасти и став более осведомленным, я понял, что Отец не был никаким оплотом справедливости, но мое уважение к нему не изменилось. Наоборот, она возросло еще больше ради семьи, ради всех, кого он обязывал защищать. Он отринул гордость и склонился перед заклятым врагом. Именно это смирение и щедрость подарили возможность построить крепкие отношения по всему миру. Совсем непростая работа. Никакой не мифический оплот справедливости, но реалистичный трудоголик. И результаты говорят сами за себя. Хотя я не видел его в последнее время, для всех он достойный и крутой. Ха-ха-ха-ха. Это был смех отца. Он громко хохотал, стоя на лестнице надо мной. Это было внушительно. И глава теневого корпуса, рыцарь тени, теневой рыцарь, величайший злодей, который видел этот мир. Он говорил глупые вещи, громко смеясь, совершенно не круто. Выйдя из таверны, я уходил по городу с карты в руках. Секретная база теневого корпуса. Увидев эту недвусмысленную надпись, я растерял последние крупицы надежды. Место оказался складом в самом углу складского района. Обычный невзрачный склад. После небольших поисков я обнаружил лестницу, ведущую в подвал. В самом внизу, оказалось телепортационный круг. Воспользовавшись им, я очутился в отдельном каменном строении. Благодаря свечам создавалась темная гнетущая атмосфера тюремных катакомб. Это ощущение решающей битвы. Случайно не было идеи сенсея? Размышляя, я шел дальше по коридору. Пока я шел, у меня были смешные эмоции. Что же отец хочет сказать мне? Будет ли он меня отчитывать? Наверняка будут сказаны грубые слова. С чего он начнет разговор? Насколько это сурово будет? Даже представить не могу. Как же сильно мне хочется сбежать. Зачем я здесь? Зачем я вообще пришел? С этими мыслями я вошел в помещение, похожее на зал для аудиенции. Высокий потолок, 6 колонн. Из-за костров тут было ярко как огнем, в глубине находилась длинная лестница, на вершине которого располагалась каменная гравюра. Огромный череп с торчащими рогами, стереотипный злодей. Перед этим каменным воплощением типичного плохиша на стальном троне восседал мужчина, отец. На нем была черная маска и черная накидка но даже так не было возможным не заметить его. Серая мантия, которая была видна под черным плащом, была куплена беловолосой мамы в прошлом году, а еще этот доспех под мантией, невосприимчивый к атакам ниже святого ранга, он также многократно увеличивал физическую и магическую силу владельца. Так называемая магическая броня из-за высокого поглощения маны только один человек мог воспользоваться ею. Вот почему этот человек стал известен как король магии Рудеус Грейрат. Ха-ха-ха-ха-ха. Заметив меня, он встал и начал громогласно смеяться. И глава теневого корпуса, рыцарь лунной тени, теневой рыцарь, величайший злодей, который видел этот мир. Те самые нервные слова, над которыми я так нервничал, это были резкие слова. Ладно, очень резко, очень стыдно. Звучит это круто, только если произносишь это сам. Если честно, когда я делаю это лично, я считаю это крутым. Но когда я увидел, что мой многоуважаемый отец делает что-то такое, что ж, на это трудно смотреть, ведь ему уже за 40, но он... Я чувствую, как моя воображаемая статуя уважаемого отца разрушается, разваливается на части, отец... Поддерживает Орстада и дает мудрые слова. Отец, что путешествует по миру от имени Орстеда для переговоров с мирными силами. Отец, что сдувает врагов одним заклинанием. Статуя такого отца рушится на куски, превращаясь в пыль. А что сенсей? С ним все хорошо. Он всегда был таким. Отец, прошу, хватит? Муха-ха-ха-ха, я не твой отец. Сказал он, расправив свой плащ. Зови меня, господин Тень. Ты мой отец. Нет. Стыдобата какая. Зачем ты делаешь это со мной? Почему отец, которого я уважаю, желает, чтобы я смотрел на это? Ох, должно быть, это мое наказание. Ведь я безработный. Я не женился и не нашел работу. Я погряз в гнили своей лени. Потому что я задирал слабых, прикрываясь справедливостью. Из-за этого он сейчас стоит в таком виде? Отец! ха ха это ты тот и бесчинствует на нашей территории лунный рыцарь ты впечатлил меня раз смог забраться так далеко отец достаточно ты дрожишь аха ха ха ха неужели ты напуган боже пожалуйста прекрати отец я больше не выдержу это очень больно честно не слишком стыдно смотреть я знаю я был неправ так что молю прекрати отец остановился чтобы выслушать меня стыдно да очень я больше не выдержу Понял. Его плечи слегка опустились. Он снял свой шлем. Теперь можно увидеть лицо Рудеуса Грейрота. Может, под шлемом было другое лицо, но даже эта призрачная надежда развеялась. Почему ты так оделся? Потому что ты сторонился меня. Вот я и подумал, что будет лучше скрыть свою личность. Сторонюсь его? Это правда. Я скрывался от отца с прошлого года. Даже сейчас хочу убежать, но по совсем другой причине. Если так, пожалуйста, маскируйся лучше. Ну, если бы ты не заметил, мне бы было так грустно, что вырвало бы. Так он остановился на полпути, как необычно для моего отца. Конечно, если бы отец взялся за дело серьезно, мне бы не удалось догадаться. Мне есть талант к переодеванию. Ему часто приходилось маскироваться для работы, я не видел этого лично, но мне не доводилось слышать ни о единой проваленной роли. Так что случилось с Я тоже могу первым задать вопрос. Если честно, я ожидал отца здесь. Но я также ожидал, что сперва нужно сразиться с сенсеем Молнии. У нас нет причин драться, но сенсей такой человек. Ха-ха-ха, Молния, его здесь нет. Почему? А еще не говори так больше. Он сказал, что не хочет встревать в отношении отца и сына, поэтому и отказался. А, вот она как. Так Сенсей должен был сражаться, но после нашего разговора он решил, что в этом нет нужды. Скорее всего, он думал, что мне нужна другая точка зрения. После нашей беседы он знал, что сказал все, что требуется. Так, после всего этого у нас есть о чем поговорить, верно? Услышав это, отец нервно сглотнул и огляделся. Ох, такзик, я знаю, тебе не нравится общаться со мной. Мамы тоже говорили мне, что пора нам. Ну, нет, я не виню тебя. Если ты не хочешь сегодня, а может в другой раз? Отец! Да? Пожалуйста, успокойся, я всегда тебя уважал. Правда? Конечно, с самого детства и до сегодняшнего дня он выглядел ошарашенным. Это не тот вид, который я от него ожидал, но дети дома Грейрет всегда уважали отца. Старшая сестра, старший брат, младшая сестра и самая младшенькая сестричка. Может, Лара и испытывала немного другое, отличное от уважения чувство, но она никогда не смотрела на отца свысока. Возможно, наши чувства слегка разнятся, но мы все уважаем нашего отца. Так, меня уважали? хе, -хе. Тебе нужно о чем-то поговорить? О, да, нужно. Как насчет сменить обстановку? Отец согласно кивнул. Конечно, я знаю одно хорошее место. Он расправил свой плащ? Пожалуйста, хватит. Все закончилось тем, что мы вернулись уже в знакомую мне таверну, пьяный гоблин. Мне бы устроил любой иной вариант, но отец решил устроиться именно в этом месте. По какой-то причине он решил, что это место мне знакомо, а значит мне будет достаточно уютно для разговора. Хотя заведение и было заполнено народом, при нашем появлении часть гоблинов в страх удрали. Вероятнее всего. И за отца. В любой другой день я бы был бы одним из них. Отец занял самое удобное место. Он заказал у дрожащей официантки еды и выпивки. Зик, ты пьешь? Пью, но последний раз был на выпускной церемонии. Ну, тогда давай выпьем немного. Если разговор не пойдет, алкоголь сможет помочь. Согласен? Отец сидит прямо передо мной, только мы вдвоем. Это заставляет меня нервничать. Не помню, чтобы когда-нибудь вот так разговаривали с отцом. Хотя, может, пару раз и было, но если я струшу сейчас, тогда... Тем не менее, отец нервничает ничуть не меньше. Да как тут возможно оставаться спокойным? Неужели разговор будет настолько тяжелым? И вот так мы молча сидели друг напротив друга, пока не принесли еду с Элем. Ну, тост? Отец поднял кружку и сказал. За что мы будем пить? Что угодно подойдет. Ну, тогда тост за что угодно. Так, мы выпили залпом весь Эль, что был в кружках. Вкус, конечно, довольно неприятный, неудивительно, раз в этом месте подают только дешевый Эль. Ах, еда и Эль тут просто объединение. Я думаю, отец в любой другой день может есть еду куда лучше этой. Мамы готовит великолепно, но редко когда я могу насладиться ее кухней из-за своих командировок. А во время самого путешествия... Честно говоря, вся еда во время поездок просто отвратно. Отец почти не видит разницы между пышными королевскими банкетами и харчой из таверны для сброда? Лучшая еда это та, которую делали с семьёй. Так, эта еда хороша тоже, но все равно ни в какое сравнение с готовкой мамы. Отец произнес это, пока ел. Я же вертел вилкой с жареной фасолью, наблюдая за ним. Ну, была не была. Так, зачем весь этот фарс? Я хочу поговорить с тобой. Но о чем? Я надеюсь услышать тему в ближайшем будущем». Стоило мне это сказать, он замер на секунду. После ммм он как будто определился и начал говорить. «Прежде я бы хотел кое-что услышать от тебя». «Не говорить, но слушать? Так отцу нечего мне сказать?» «Ну, не узнаю, пока не услышу твою историю». «Означает ли это, что мой отец ничего не думал над моим текущим положением? Не женился на Сарель, не работаю». Слонясь по городу днем, борясь со злом ночью, вот в таком я положении. Это потому что отец от меня больше ничего не ждет? Я спросил, тщательно все обдумав. У отца был ошеломленный взгляд, такой, будто он не понимает, о чем я говорю. Или может он совсем не слушал и был занят запихиванием фасоли в рот, ее в дальнейшем пережёвывании? Откуда у тебя такие мысли? Откуда? Чтобы я сказал это своими собственными словами? Потому что отец хотел, чтобы я женился на Сарель, верно? Такими были твои ожидания. Я думал, это было бы совсем неплохо. Отец сделал глоток эля. Не хочешь слушать, потому что я отказался от бы Сарель? А чего нет? Сарель с виду хорошая девочка, большая грудь, и будучи дочерью ее величества Ариэль, она должна быть страстной в постели. Отец. Ой, прости, почему? Почему тебе не нравится эта девочка? Причина, по которой я не женился, в прошлом году я часто думал над этим. Думал об этом снова и снова. Я не ненавижу ее, она хороший друг, но с не нечего сказать. Мы просто не подходим друг к другу. Когда мы наедине, разговор не двигается вообще, и оставаясь в тишине, все равно больно. Ах. Может, если бы мы поженились, эта боль бы только усиливалась. Поэтому сложно представить, что этот брак в любом случае это невозможно, чтобы я женился на ней. «Похоже, ты просто ищешь оправдание». Мой отец сказал это, продолжая жевать фасоль. Возможно, оглядываясь, я просто ищу оправдание. «Ну, разве это не замечательно?» Произнес отец, пока я метался в мыслях. «Не нужно заставлять тебя выходить за кого-либо». Просто повседневным тоном. Что ж, сказать, что я не хотел, было бы ложью. Рель сама тоже так думает. По правде говоря, если наши семьи укрепят союз браком, это усилит наше влияние на королевскую семью Асура. В будущем это не сказано упростить нашу работу. В таком случае... Но, перебив меня, отец продолжил. Если ты не хочешь, ты не должен. Как будто это само собой разумеющееся. Вместо этого следует заниматься, чем тебе хочется плод справедливости, лунный рыцарь, разве это не здорово? Может, твоим мамам это и не понравится, но папа всегда будет на твоей стороне. Отец преувеличенно раскинул руки в разные стороны. Если честно, когда я впервые услышал, подумал, что это какое-то ребячество, но у всех такое было поначалу. Никто не может делать удивительные штуки с самого начала. Сейчас... Это просто мелкий бандит в городе. С твоими способностями злодей может быть все больше и больше. И внезапно ты уже дерешься с величайшим злом. Я никогда не загадывал так далеко. Нет необходимости сражаться со злом, если я просто пытаюсь быть добрым человеком. Просто помогать людям, попавшим в беду на обочине дороги. Сражение со злом – все, как и говорил сенсей. Просто выпускаю пар. Нет! Нет? Ох, ты хочешь сохранять мир только рядом с собой? Отец, нет! Я силы достал эти слова из глотки. Я сдался, пытаясь быть оплодом справедливости. Да, я уже давно сдался. Тот день в Королевской Академии Асура, когда я понял, что пользуясь именем Отца. Я несправедливость. Я не могу быть справедливостью. Да, я хотел стать оплодом справедливости. Я хотел быть четдарменом, Но это невозможно. Я уже сдался. Это были издевательства с моей стороны. Просто притворство. А причина этого проста. После выпуска из Академии и возвращения домой, шатаясь по округе, я избил нескольких головорезов, которые приставали к студентке магического университета. Она сказала «спасибо» за то, что я помог ей. Она меня не знала. Первогодка в университете. Только приехав, она, скорее всего, даже не знала моего отца. Рано или поздно она услышит об отце и обо мне. Но это будет потом. Даже не зная, она все равно сказала мне спасибо. Напуганная моими зелеными волосами, она все равно поблагодарила меня. Даже если это притворство, есть люди, которые были спасены. Так что я думаю, ну, Бастил был злом. Отец нервно оглянулся. Затем передвинулся ближе и спросил, пристально смотря на меня. Но что ты действительно хочешь делать? Я не могу ответить. То, что я хочу делать, противоречит желанию отца. Я молчал уже довольно долго. Я не искал слов, чтобы сформулировать мысль. Я просто молчал. Затем он выпил Эль и заказал добавки. Повторяя за ним, я выпил. Неважно, сколько бы я выпил, я не скажу этих слов. Давненько я не напивался. Когда ты вернулся из Королевской Академии, тебе, наверное, сложно пришлось. Нарушая повисшую тишину, отец сказал, мой взгляд направлен в тарелку, на ней оставалась последняя фасоль. Он катал эту фасоль между пальцев, создавая струнный звук, не хрустящий, но и не мягкий. С этим звуком в качестве фона отец продолжил. Пока ты живешь, ты получаешь раны. Эти раны заставляют замыкаться в себе. Даже папа был в таком положении много раз. Особенно в тот раз, виня весь мир во всем, что случается с тобой, сожалея о своей собственной беспомощности. Но сейчас я тот, кто я есть. Думаю, именно благодаря этим эпизодам, сожаление, когда я увидел твою боль, я сказал мамам, что нам нужно оставить тебя наедине с самим собой ненадолго. Принесли добавки. Отец взял фасоль и закинул в рот. Громко жуя, он запил элем. Кажется, он уже пьян. В отличие от меня, отец слаб к алкоголю, но он говорит более расслабленно, чем обычно. И затем, каким-то образом, ты начал эту тему со оплотом справедливости. Я помню, как ты обожал это в детстве. Так что я подумал, что ты найдешь то, что искал. Но затем, ну... Я этого не видел своими глазами, но когда я услышал людей, окружающих тебя в обществе, тебе было весело, но ты перестал вкладывать усилия в это, как будто воспроизводил заучные движения. Окружающих меня людей? Мамы Лари, Лили и Джорджа, кроме Лары и Джорджа, остальные не знают об всей этой справедливости, но они чувствуют, что что-то не так. Произнес отец, допивая остатки из кружки, после хорошенького отрыгнул и вздохнул. Таким образом, я пришел, чтобы выслушать о твоих проблемах. Не ответы, но мои переживания. Вот она, истинная причина сегодняшнего разговора. Разве нельзя было позвать меня без этого спектакля? Я подумал, что тогда ты не будешь честен со мной. Ты всегда меня избегал, а сейчас ты достиг того возраста, когда появляются заботы, которым ты не можешь поделиться с родителями, верно? Вот я и разыграл небольшое шоу. В знак понимания того, чем ты занимаешься. Ясно. Вот зачем он все это устроил. Отец запутался и не был уверен, как подступить к моим переживаниям. После всех раздумий он придумал злобного гения и три больших стакана Эля. Я очень удивился, когда узнал, что ты меня уважаешь. Это очень обрадовало меня. Я был удивлен тому, что мой отец занимается подобными вещами. Ух... Ха-ха, прости, прости. Я должен был подойти более ответственно. Может, ты и не видел, но у папы очень хорошие актерские способности. Я даже однажды изобразил злого мага, чтобы женить столичного рыцаря и его принцессу. Помню, рыцарь Линхар и злой великий Макрудо, та история в Ронумере. Ностальгическая история, одна из многих историй отца. Чтобы объединить рыцаря и принцессу, он, будучи злобным колдуном, похитил принцессу, а рыцарь спас ее. Если бы сейчас отец сделал бы все как тогда, я бы точно не узнал, он бы обдурил меня на раз-два. Ну, так... Отец катал фасоль, привычка такая? Твои проблемы, ты ведь хочешь сделать что-то другое, да? Произносил он это через силу, то и дело поглядывая на меня. Видя его в таком состоянии, я все равно уважал его. Великий, трудящий, сильный, добрый. Поэтому, отец, будь решителен. Но почему это его поведение? Оно мне знакомо? Возможно, мне это нравится в нем больше всего. Да. Расскажешь мне? Вздох, выдох. Чувствуя стук своего сердца, своей рукой на груди. До сегодняшнего дня что-то, что я не могу сказать достаточно громко. Отец. Что-то, чтобы я никогда не сказал отцу, скажу прямо сейчас. Я хотел последовать за Паксом. Я произнес это. За Паксом. Королевство Дракуна Короля. Во время выпускного Пакс спросил, поеду ли я с ним. Я хотел согласиться. Может, если бы у меня была парочка дней на раздумье, я бы так и сделал. Стоило мне закончить, глаза отца распахнулись от удивления. Его рот открылся, будто бы он говорил что-то, но после небольшой паузы спокойно спросил. Так почему ты не сделал так? Тогда бы я предал отца. Отец хотел усилить связь с королевской семьей Асура, но Пакс уже из КДК. Также он довольно замкнутый. Если бы я уехал, не было бы никого больше, то своим браком укрепить взаимоотношения с Асурами. Напротив, наши отношения с КДК ухудшились бы. Выпалив это на одном дыхании, отец его рот приоткрыт. На лице грусть, но она быстро стала обычным. Что? Ради настолько глупого оправдания? Какого глупого оправдания? То, о чем я беспокоюсь, оказалось глупым оправданием. Это немного раздражает. Ну, Зи, конечно, папа и ее высочество друзья, можно сказать, беловолосая мама и ее величество лучшие друзья. Конечно, я надеюсь, что мы сможем поладить как семья, но на этом все. Разве? Усиление связи с королевской семьей Асура, укрепление прав в королевстве Асура все это не особо важно. Не важно, но ведь сейчас. Сказал, что это было бы неплохо, и разве я не говорил ранее, сравнивая это с твоим будущим, такие вещи не важны. Я шокирован, что же тогда важно? Тогда, почему я... Но касательно помощи Паксу, это правда. Это доставит немного проблем. Отец высказал свои опасения. Он был глубоко связан с смертью отца Пакса. Защитник Пакса также спросил отца об услуге для устранения возникших проблем. Однако, само вмешательство в внутренние дела королевской семьи уже проблема. Кроме того, королевская семья КДК не так уж плохо к нему относится, если не присматриваться. Как доказательство, даже наделили его титулом и землей. Но титул и земля подразумевают обязательства и ответственность таким образом выполняя свои поверхностные обязательства отцу тут просто не за что жаловаться с позиции отца даже финансовая поддержка должна проходить через королевский двор после двора после множества вмешательств ничего не дойдет конечно мы бы могли передать деньги и ресурсы тайком как мы честности ради поступали в прошлом году но для разработки новых теорий это будет каплей в море любая помощь которая будет достаточно не останется незамеченной в королевской семье А если это вскроется, в отношении с КДК появится огромная трещина Я хотел лучше подготовиться прежде это случилось Но к тому моменту все было решено Я считал, что они будут удовлетворены разрушением королевства Шерот Но даже сейчас они будут пытаться избавиться от кого-то хлопотного После объяснений отец посмотрел на меня Но это проблема только с моей позиции. Будучи хорошим другом, если ты поедешь один по своей собственной прихоти, никто не будет возражать. Вообще-то, Зи если ты поможешь Паксу, это также будет огромная помощь. А, о, я понял. Это одно и то же. Для отца брак с Ариэль и помощь Паксу равнозначны. Отец мог просто сказать «помоги Паксу», но он этого не сделал. Точно так же мог сказать «поженись на Сарель». Будучи главой семьи, он не заставлял меня. Но с этим все в порядке, правда? Я хочу, чтобы он подтвердил. Конечно же, отец кивнул. Ох, но я не могу помогать публично. Это неизменно даже для моего сына. Даже если я уеду, не будет ли у КДК проблемы с отцом? Даже если я уеду, по своей воле, я все еще король севера. Ну, может, слегка... Нет, Зиг, тебе не нужно думать об этом. Он сделал еще один большой глоток. Он вытер губы. Нет, так он пытался спрятать свою смущенную физиономию. Папа всегда хотел защитить тебя, а не мир или отношения. Я не могу оценить всю важность этих слов, однако основную мысль я уловил. Не переживай о папе, все будет в порядке, даже если ты станешь врагом папы. Я не хочу становиться врагом отца. Что ж, становиться врагами и правда слишком бы неудачно, так что давай избегать этого любой ценой, тем не менее. Отец задоел свою еду и допил остатки Эля, его лицо было красным. Избегая того, чего ты хочешь, однажды ты получишь весть о смерти Пакса, о чем будешь жалеть до конца своих дней. От этого уже не получится отойти, это куда хуже, чем становиться врагами. Поэтому это значит, что папа не сумел защитить тебя. Если коротко, отец хочет, чтобы я был свободен. Я свободен. Так что же это? Мне ехать к Паксу? Все было в порядке с самого начала? Понял, отец. Спасибо. Я благодарил его. Отец грохотом подвинул свой стул, чтобы сесть рядом со мной. Он громко похлопал меня по спине. Перед уходом убедись, что все подобающие попрощались со всеми. Да. Но сегодня ты пьешь с папой. Из-за того, что ты меня избегал, папе было одиноко. Да. Это был конец разговора. Все было так, как и говорил сенсей. Разговор с этим человеком решит мои проблемы. Все было так просто. Мисс, прошу больше Эля. Замен мой отец в конце разошелся. В этот день отец продолжил пить всех всяких мер. Напившись, он рассказывал, как же милы мамы пел странные песни. Громко кричал, трогал официанток за ягодицы, за что получил нагоняй. Когда таверна закрылась, его вышвырнули через входную дверь. Я было использовал магию детоксикации, но он меня остановил. Отец веселился весь путь до дома. Повиснув одной рукой на моей шее, он начал голосить пьяную песню. Песня лунного рыцаря. Я начал подпевать. Мы громко пели, не обращая внимания на соседей. Отец позволил себе расслабиться, довольно безвкусно и неловко. Я и подумать не мог, что у отца есть такая, сторона. Скорее всего, я бы не уважал его, если бы он делал это постоянно. Но почему? Каким-то образом, это именно то, что мне нравится больше всего в нем. Это же совершенно не круто. Поэтому я абсолютно не понимаю, почему. Ах да, Зик. Стоило нам подойти к дому и остановиться перед воротами. Отец откликнул меня. Я отвечу на твой первый вопрос. Он наклонился полным перегаром голосом. Тихонько произнес. Дачи, я ждаю многого от тебя. Да. Я кивнул, почувствовав себя отдохнувшим. Конец 12 главы. Том 26. Глава 13. Теперь уходя. На следующий день, после попойки с отцом, я проснулся в своей комнате. Выглянув в окно, я увидел, что небо на востоке сияло. В городе было тихо, в воздухе витала небольшая прохлада. Такую рань, я обычно еще спал, но сейчас у меня еще есть время до завтрака. Я встал и оделся, чувствуя себя заново родившимся. Разум и тело, все ощущается таким свежим. Я хочу следовать за Паксом. Сказал я отцу и получил его одобрение. Камень упал с моих плеч. Я не знаю, скольким я смог помочь Паксу. Может я вообще стану для него обузой. Но я хочу хотя бы увидеть его в деле. Ох, что ж, у меня есть ожидания на Пакса. Я хочу увидеть, что ждет его в будущем. Какую страну он построит? Каких талантливых личностей он будет собирать? На ком жениться И, наконец, каким человеком станет? Я хочу это увидеть. Нет, нет никакого значения в королевстве, талантах, свадьбе или кем он станет. Я просто хочу стать свидетелем его будущего. Конечно, это было сравни с ожиданиями отца. Вот почему отец ничего не говорил так долго. Ни мне, ни старшей сестре с братом, ни младшей сестренке. Отец и правда удивительный человек. Внезапно меня осенило. Отец меня ни в чем не ограничивал. Он попросил только об одной вещи. Перед уходом убедишь, что подобающе попрощался со всеми. Сегодня я обязан это сделать. Я спустился на первый этаж. Для начала наполнить желудок. Возможно, сейчас с ясным разумом я чувствую себя особенно голодным. Когда я учился в магическом университете, у меня был здоровый аппетит, но после времени его не стало. Ничего не есть утром, немного перекусить до полудня, немного до вечера. Так и жил. Сегодня я хотел бы сытно поесть с самого утра. Сегодня мне так хорошо. Лишний раз не помешает помочь белой маме и бабушке завтраком. Ох! Когда я зашел на кухню, меня встретили три пары глаз. Белая мама, синяя мама, ну и красная мама, конечно же. Все трое одновременно повернулись ко мне. Утречка! Доброе утро! Рановато ты сегодня? Доброе утро! Каждая поприветствовала по-своему. Давно я не видел всех трех мам вместе. Может, они всегда завтракают вместе? Не знаю. Я давно не был в этом месте так рано. Я сел на свое место. Обычно, увидев их всех, я бы сбежал. Но сегодня нет причин скрываться. «Зик, ты вчера вернулся с Руди? Вы ведь пили?» «Угу». «Руди, вчера был особенно оживленным. Вчера произошло что-то хорошее?» Спросила белая мама, взяв инициативу. «Может, она уже слышала от отца этой ночью?» Я рассказал отцу о своих тревогах за прошедший год. «Неудивительно, почему Руди был в таком хорошем настроении?» произнесла синяя мама. Руди всегда волновался за Зика. «Правда?» «Да, иногда во время завтрака он смотрел в потолок и говорил, Зик не спустится сегодня снова?» «Ох, думаю, сегодня он будет спать дольше обычного. Много времени прошло с последнего раза, когда он так напивался». Из-за того, что я всегда избегал отца, может, я поступил с ним ужасно. «Так, о чем вы говорили?» – спросила красная мама. «Как же нетерпеливо! Она хочет знать, о чем мы говорили и к какому заключению пришли. Эм, переходя сразу к итогу, я бы предпочла именно так. Я хочу помочь другу в КДК. На это может уйти пару десятилетий, может, даже больше». Может быть, я никогда не вернусь. Я еду помогать Паксу и следить за его судьбой. Но у Пакса огромные амбиции. Он желает свою территорию, получить независимость, создать новое государство, работа не на пару лет точно, десятилетия, может, два. Или, может, после нашей смерти это станет наследием потомков. Вот она как. Мамы сразу поникли. В особенности белая мама с покрасневшими губами и глазами. Словно плотина вот-вот лопнет. Для сравнения, красная мама осталась прежней. Этот друг, которого ты должен защищать? Да. Раз уж ты принял решение, вложись по полной, сказала красная мама, улыбнувшись. Впервые я вижу ее такой за очень долгое время. Обычно я ее видел нахмуренной. Ну конечно, ведь я впал в стагнацию. Красная мама всегда нас учила, братьев и сестер, защищать что-то важное. Мой вывод пришел к тому, чему она меня учила. «Значит, ты не решил жениться на Сарель? Поинтересовала синяя мама. Я ответил. «Да, я бы хотел остаться с ней друзьями. Приношу свои извинения за доставленные неудобства». «Все в порядке. Как я всегда говорила, живи, как тебе нравится. Если ты нашел свой путь, следуй ему». Сказала синяя мама с улыбкой. Ее уроком был. Живи, как велит сердце. Если появятся проблемы, просто попроси о помощи. Я не следовал ее совету, пока не поговорил с отцом. Действительно, жить своим путем – вот путь к счастливой жизни. Дома станет так тихо, если Зик уедет. Белая мама вот-вот заплачет. Моя родная мама. Старшая сестра, вышедшая замуж в святых землях, милиса мы оба ее дети. Если я уеду, никого не останется. Даже будучи безработным, голодным ртом, белая мама всегда готовила для меня завтрак. Кроме праздников, она всегда готовила завтрак. Даже когда я возвращался с ночных игр, во оплот справедливости, она иногда вставала, чтобы поприветствовать. Мама, это мой первый настоящий друг в королевстве Асура. Вот почему я должен ему помочь. «Да, я знаю. Если друзьям нужна поддержка, нужно ее оказать». Белая мама смахнула слезы и улыбнулась. С самого нашего детства она настоятельно призывала нас заводить друзей и не обижать слабых. Я восхищался оплодом справедливости из-за отца Чеддармена, Но может, именно благодаря ее учениям я считал Чеддармена крутым. «Я ухожу». Посмотрев на них, я повторил. «Спасибо за поддержку, которую вы оказали мне до сих пор». Услышав эти слова, белая мама не могла больше сдерживать поток слез. Сначала красная и синие мамы выглядели довольными, но увидев состояние белой мамы, они окинулись на перебой, пытаясь успокоить ее. «Не плачь! Зиг уходит, так проводи его с улыбкой!» Залитая слезами, белая мама произнесла. «Я так рада, что Зиг движется вперед!» престыженный я подождал, пока моя мама не прекратит плакать. После этого, взявшись за руки, пошли готовить завтрак. Даже красная мама, редко когда готовящая, пошла. Во время завтрака я сказал бабушкам, что уезжаю за границу. Обе погладили меня по голове, услышав это решение. Отец все еще с зверешеными волосами ухмыльнулся, глядя на это. За столом не хватало только двух человек: Лары, старшей сестры, и Лили, младшей. Видимо, спать на работе для них обычное дело. Надо с ними тоже поговорить, поэтому после завтрака я решил посетить магический университет. Последний раз. Кампус, где я проучился много лет, который я часто посещал даже после окончания обучения. Место, где горькие и теплые воспоминания перемешались. Ох. Пока я шел по кампусу, я наткнулся на знакомую мне девушку. Та девушка, которая вышла замуж за жирного дворянина. Привет. О, привет, зик -кун. Это была уже не та заплаканная мордашка, сжавшая под лестницей. Наоборот, она светилась от счастья, окружённая друзьями. Как поживаешь? А? Да, у меня все хорошо. Но ты же плакала на взрыв пару дней назад. Ах, касательно этого, когда я вышла замуж, все оказалось иначе, чем я себе представляла. Неужели? Конечно, он староват, да и смотреть особо не на что. Но после нашей беседы он оказался на удивление приятным человеком. Вот оно как. Он извращенец, но он всегда работает на то, чтобы мне было весело. Также он дает мне большую свободу действий, например, дает мне посещать школу. Ситуация дома оказалась лучше моих ожиданий. Есть много других жен со схожей судьбой, со всеми такими любезными и внимательными. Мне нужно приложить все свои усилия. Вот значит, как дела обстоят. Дворянская чуткость, разбрасывание деньгами, чтобы помочь знакомым без чувства самоуважения. Отец и сенсеи были высокого мнения о нем. Очки отнимает только его нижнюю часть, не тот, кого мне следовало избивать. Не суди книжку по обложке. Да, нужно извиниться перед ним, прежде чем отправиться к Паксу. Так я думал. Я подошел к исследовательской лаборатории Лары, постучал единожды. Входите. Знакомый голос раздался внутри, однако голос не Лары. «Ох, старший брат!» Лили была в комнате тоже. Как обычно, играла с магическими устройствами, перед ней сидя в своем любимом кресле. Лара изучала магические круги на клочке бумаги. Редко когда Лили можно увидеть тут. Случилось что-то? Я здесь со вчерашнего дня нахожусь. Эй, посмотри-ка на это. Лили показала мне что-то, что я не знаю. Это что-то имеет грубую округлую форму с несколькими выступами. Не то чтобы мяч. Если этим ударить, будет очень больно. Судя по магическим кругам, располагавшимся по всей поверхности, это какой-то магический прибор. Я не знаю, что это. Верно, я сама не имею ни малейшего понятия, для чего она нужно. Круто ведь, правда? Ох. Хе. Старшая сестрица Лара вчера нашла это на рынке и не смогла понять, что это. Поэтому я просидела тут все это время, проводя исследования. Лили, прямо-таки полна желания исследовать, мне не понять. Однако, значит ли это, что она пялится на эту непонятную хрень со вчерашнего дня? Лили, ты пропускаешь работу снова? Нет, это ведь часть моей работы. Она настояла. Почему ее еще не уводили? Кумовство. Почему? Потому что она Грейрот? Может, она и правда приносит результат? А, все равно. Зик, немного изможденная Лара, посмотрела на меня. Зачем ты здесь? Своим обычным тоном. Я всегда отвечал, чтобы убить время. Чтобы попрощаться. Лили удивилась, а вот у Лары осталось ее сонное выражение лица. Ах, как же просто. Ха? А, да. Довольно холодно для нее, хотя нет, это ее обычное поведение. Как всегда, она неоднозначно относится ко всему, что случилось со мной. Мне немножко больно. Ну, я решил отправиться к своему другу в КДК, так что могу никогда не вернуться. Я немного приукрасил, после этого настроение Лили сменилось с удивленного на злое. Не совсем то, что я ожидал. Впрочем, я принял это решение только вчера, а уже сегодня попрощаюсь со всеми, так что это объяснимо. А как же стать моим ассистентом? Что? Я никогда не соглашался на это. Но ведь старший брат Зиг сильный, умеет кататься верхом на лошади и знает, как меня баловать. Ты лучший вариант на роли моего ассистента. Спасибо за высокую оценку моих способностей. Я сказала мастеру, что найму новичка в следующем году. Что мне теперь делать? А мне откуда знать? Не повезло в этот раз. Все же, что мне сказать мастеру? Я думаю, скажешь, что кандидат сбежал. По крайней мере, я никогда не соглашался на это. Я была уверена, что у тебя однажды будут проблемы с деньгами, и ты сам придешь, чтобы стать помощником. Лиля надулась и продолжила играть с магическим устройством. Даже после того, как я сказал, что, возможно, не вернусь, это ее реакция. Ну, должно быть, Лили всегда такая. Я повернулся к Ларе. В ней ничего необычного. Ее подбородок лежал на спине Лео. Возможно, дремлет. С громким вздохом она оглянулась. Старшая сестра Лара, видимо, не удивилась. Я думала, это рано или поздно случится. Ты это увидела с помощью гадания? Вот бы ты мне рассказала, если это правда так. Но если бы она так поступила, послушал ли я ее? Скорее всего, нет. До разговора с отцом я бы ни за что не решился бы. С Чего такие резкие перемены в твоем отношении? Дай я все объясню. Я описал последовательность событий, как одно действие вытекало в другое. Что произошло? Прошлое Пакса. Какие у меня были опасения, и как они развеялись после разговора с отцом. Чего желает мое сердце, Лара и Лили слушали, не перебивая. Я так рада, что поговорил с ним. Пока Люси не вышла замуж, она всегда неправильно понимала отца, из-за того, что он всегда был с нами мягок, а... да... Отец у нас никогда не давил. Он мягкий, даже слишком. Я не замечал этого до этого момента. В самом деле, старшая сестра наладила сердечные отношения с отцом только после свадьбы. Возможно, она тогда, как и я сейчас, осознала чувство отца. «Значит, ты больше не будешь заниматься этим?» «Этим?» – резко спросила старшая сестра, заставив меня поднять голову. «Чеддармен!» «Ох!» «Точно ведь!» – Лара знала, чем я занимался. «Я оставил это!» совсем? Это было... Я просто таким способом коротал время и выпускал пар. Чеддермен. Лунный рыцарь. Оплот справедливости. Не то, чтобы я не понимал, что делаю. В некотором смысле, размышляя об этом, я искал свое истинное «я». Не делать то, что действительно хотел, я делал то, чего не хотел. А потом обманул себя, заставив поверить, что этого я и хотел. «Вы о чем вообще?» — Лили спросила, склонив голову. Зиг втайне ото всех играл оплот справедливости, избивал плохих людей и страшно этим гордился. «Ого, так вот почему ты возвращался домой поздно ночью». «Оплот справедливости. Он называл себя лунным рыцарем. Довольно неубедительно, верно?» «О, да! Мастер однажды сказал, что если появится лунный рыцарь, лучше не сопротивляться. Нет ничего ценнее, чем твоя жизнь», — говорил он. Я не грабитель, очевидно. Я никогда не требовал денег. Просто избивал, не задавая вопросов. Ладно, дядя Заноба не выглядит как непорядочный человек, но может у него есть свои скелеты в шкафу? Вот так брат выделывал эти вещи у меня за спиной. Да. Брат в детстве всегда твердил, что хочет стать оплотом справедливости. Я получила много помощи за эти годы. Я понимаю. Она поняла. В самом деле, я частенько помогал Лили. Она всегда такая легкомысленная, настоящая мишень для грабителей. Зиг Лара посмотрела на меня, держась за подбородок. Больше никакой помощи окружающим, значит, ты выбрал быть злодеем? Нет, не думаю, что я прекращу помогать людям, но я не буду скрываться. Я гордо буду помогать нуждающимся в помощи. Ясно. Лара изучающий смотрела мне в лицо, а затем сказала: Зиг, на удивление умен сегодня. Появилась редкая улыбка. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я последний раз видел ее улыбку. Вот почему я скоро ухожу. Лара не назвала меня дураком сегодня. Одно это делает прибытие сегодня стоящим. Хотя бы старшая сестра признала меня. Старшая сестра Лара, благодарю за возможность воспользоваться этой комнатой. И спасибо Лили за беспокойство обо мне. Я не то чтобы беспокоилась, но я буду скучать по старшему брату. Я больше не буду гулять поздно вечером. «Нет, ты не должна задерживаться, даже если я здесь. Я не твоя лошадь, конечно. Я не катал тебя довольно часто. Я криво улыбнулся словом Лили. Затем настала очередь Лары». «Зик, даже если между нами будет огромное расстояние, даже если пройдет много лет, мы всегда будем братьями и сестрами, не забывая это. Даже если мы и попрощаемся, нас будет разделять только расстояние. Наши взаимоотношения никогда не изменятся». Может, через полвека старший брат Арс и младшая сестренка Крис не смогут быть больше с нами, но у Лары, Лили, старшей сестры Люси и у меня были матери с более долгим жизненным сроком. Или, возможно, Пакс достигнет своих целей всего за десятилетие, пока все еще живы. Если нет, с поворотами судьбы, кто знает, что может случиться. Из-за того, что я так поступил. Может, что-то может произойти среди нас, братьев и сестер, пока мы будем помогать друг другу, когда попадем в проблемную ситуацию. Например, когда Лара помогла мне. Нет, она не сильно помогла, но она меня поняла. Да, я знаю. Хорошо. Когда я ответил, Лара удовлетворенно кивнула. После этого я пошел в торговый район, к старикам из фруктовой и винной лавок и еще множество других знакомых. Когда я им сказал про свое отбытие, они высказали свое сожаление, однако никто не просил меня остаться. Это заставляет впасть немного в пессимистическое настроение. Может быть, меня, на удивление, не очень любили. Когда Зиг болтался по улице, мы, мы тоже считали, это не очень хорошо, но ты нашел свое предназначение, так что и мы чувствуем облегчение. Но услышав это, скорее всего, дела обстоят совсем наоборот. Спасибо, что заботился о нас. Мне были благодарны даже те, кого я не знаю. Отец говорил, что хоть я и притворялся, оказывал помощь людям. Должно быть, они среди них. Если это так, то мне немного тоскливо покидать этот город. О, ах! Один мужчина выделялся из толпы. Мужчина днем работает на рынке, а ночью продает выпивку и информацию. Да, это Джордж. Привет, Джордж. Ох, сын дома Грейрот. Благодарю за покровительство, но, пожалуйста, не зови меня Джорджем. Прошу. Не говори так. Разве мы не друзья? Разве мы не зависали вместе? Нет-нет, чтобы кто-то вроде нас считал такого, как я другом, очень признателен, но... Он отвернулся. Может, он думал, что никогда меня не встретит снова. Я закинул руку ему на плечо. Благодарю тебя. Я смог сдвинуться с мертвой точки. Спасибо тебе. Джордж посмотрел на меня серьезным взглядом, а после рассмеялся. Понятно, это отлично, но теперь, когда моя работа выполнена, мое будущее стало более туманным. Как же вы мне отплатите? Моя сестра нуждается в помощнике, она может нанять тебя, если у тебя будет моя рекомендация. Правда? А если еще и продавать полученную информацию отцу, можно нехило преуспеть? Ага, хорошая идея. Джордж, смеясь, обхватил мое плечо своей рукой. Как же мне было весело за этот год. Сказав это, он рассмеялся. Наконец-то я посетил сенсея. Он, как и всегда, сидел спиной к входу. Однако похоже, что он сегодня тренировался. Это лицо. Похоже, у тебя недостаточно сил, чтобы противостоять тёмной тени. Сказал сенсей, сидя спиной ко мне. Конечно же, он даже голову не повернул. Если ты хочешь произнести эту фразу, то хотя бы посмотри на человека. А также отец выступал лунной тенью, а не тёмной. Значит, ты всё ещё считаешь меч необходимым? Учитель поднял что-то. Мой меч. Сенсей держал в руке мой любимый меч, но я ведь его оставил в своей комнате. Ты его вчера принес? Да. Теперь пришло время овладеть этим мечом. Ради справедливости, ради победы над великим злом. Учитель резко обернулся, весело крича, принимая разные позы. Я передам тебе последнюю секретную технику стиля бога севера, а также титул императора. Приготовься. Повисла тишина. Видимо, сюжеты отца и сенсея немного отличаются. Отец хотел поговорить, но сенсей решил иначе. Он решил сделать из меня настоящего героя. Отец, который хотел, чтобы я нашел свой собственный путь. Сенсей, который хотел направить меня на праведный путь. Не могу сказать, чей подход лучше. Просто разница в учениях. О, этот взгляд. Ты, кажется, понял что-то. Каким-то образом, взглянув на молчавшего меня, сенсей осознал... Погоди, ты победил против Фруда в смысле, великого злодея темную тень? Ха? Нет, не то чтобы я победил, но... Ничего себе, побить его голыми руками. Этот парень, должно быть, подавался своему сыну, подготовив такую битву. Пробормотав что-то, он неожиданно хлопнул в ладоши. Какая-то глупая идея пришла к нему в голову. Зикун. Тебе удалось одолеть темную тень, но он был только верхушкой айсберга. Теперь нужно отыскать молнию. Верно, если ты не сможешь одолеть молнию, зло не сможет быть повержено. Ах, да бесполезно. Он наху... Сенсей, я не пойду. Прервал я его чуть более сильным тоном, чем обычно. Это смутило сенсея. Почему? Потому что есть другое место, куда мне нужно направиться. Куда? Голос учителя был более нежным, чем до этого. К моему другу. Твой друг в беде? Не знаю, но однажды он попросил меня о помощи. Я вспомнил, и теперь мне нужно идти. Это все, что я сказал. Довольно утомительно объяснять одно и то же из разу в раз. Да и большая часть деталей не задержится в голове сенсея. Понятно. Потребуется ли тебе меч в этом деле? Видимо, сенсею хватило и этой информации, как я ожидалась от сенсея. Он мне пригодится. Если возможно, я бы предпочел вернуть его себе. Хорошо. Сказав это, сенсей вложил меч в ножны и передал мне «Тяжелый, мой любимый меч, сделанный на заказ всемирно известным богом руды, специально для отца, идеален для моей силы, черный как смоль, будто обсидиановый, клинок ночью сливается с тьмой в одно целое, только блеск лунного света указывал на его реальность, за что дракон бог Орстет нарек его лунным блеском, лунный клинок». «Зик». «Да». «Я не очень хорошо обращаюсь со словами, да я и не особо умен». Согласен. Так что давай практиковаться до конца. Вы обучите меня особому приему? Нет, не так. Просто наша обычная тренировка. Да. Я повесил ножны на пояс и достал меч. В этот момент тренировка началась. Тренировка в стиле Бога Севера. Никакого звука, сигнализирующего о начале, не требуется. Спаринг после долгого перерыва я выкладывался на полную, чтобы нанести удар. И естественно, проиграл. Под конец дня сенсей отвел меня в одно место, владельцем которого был друг сенсея. Этот человек был очень богатым, толстым и знатным. Когда я извинился за тот случай, он просил меня с улыбкой, несмотря на то, что он выглядел довольно неотесанно. Он встретил меня тепло и вежливо. Как говорил отец, сенсей и его новобрачная жена, помимо того, что он раб своих желаний, он неплохой парень. Я не прислушался к третьему уроку сенсея, не суди справедливость или зло по их внешнему виду. Я уверен, ты станешь героем. Сказал сенсей, пока мы шли домой. Внезапно мы с сенсеем много лет обсуждали героев и союзников справедливости, но в нашем разговоре всегда был зазор. Сенсей, который стремился стать героем, я, который стремился стать оплодом справедливости. Хоть и кажется схожими, разница есть. Конечно же, будет зазор. Я так не думаю. Как ты думаешь, что необходимо герою? Раньше, когда он уже задавал этот вопрос, я ответил, о плоду справедливости не нужно жалеть о своем решении. Сенсей же говорил: герой это тот, кто делает выбор после того, как пострадает от своего выбора. Страдание от принятия выбора? Да, ранее я хотел быть героем, но это невозможно. Не имеет значения, как бы я этого хотел. У меня было с точностью наоборот, страдающим оплотом справедливости. Страдания, горечь, неспособность принимать решения. Но, в конце концов, я смог сделать выбор. Действительно, с объективной точки зрения, это безусловно героическое поведение. Ты можешь быть героем, не оплотом справедливости, но героем. Сенсей не может быть героем так же, как и я не могу быть оплотом справедливости. Напротив, сенсей больше похож на друга правосудия. Мой ученик. Сэр! «Можешь ли ты унаследовать волю своего мастера?» Я тихо покачал головой. «Сенсей будет жить еще долго, поэтому я не могу унаследовать ее сейчас. Сенсей, пожалуйста, продолжайте стремиться». «Ты прав, я сделаю это», заявил сенсей, не показывая никаких признаков беспокойства. «На следующий день я уже собрал свои вещи. Прощания со всеми были вчера, так что не о чем сожалеть. Наконец, помахав мамам, я ушел. Каждая мама дала свой совет. Отца, уехавшего рано утром, уже не было. Я надеялся на парочку прощальных слов, но это не помогло». Таким образом, я прошел через весь город. Моя мама сказала, что половину пути можно преодолеть на лошади. Но я отказался. Рынок, где обитают авантюристы и торговцы. Торговый район, где торгуют средние купцы, расцветал. Заполненный дымом, Производственный район с непрекращающим кузнечным лязгом и магический университет с огромным кампусом. Это были декорации моей повседневной жизни. Увидев их в последний раз, я был глубоко тронут. Затем я подошел к городским воротам, стены города магии Шарии, моего дома. Ворота были открыты настежь, а за ними, на обочине, сидел мужчина, маг среднего возраста, в серой мантии. Отряхнул пыль с подола своей мантии и подошел: Эй, Зик! Отец, что ты тут делаешь? Провожаю тебя. Разве нельзя было сделать это дома? Я подумал, здесь будет лучше всего. Я думал, где угодно было бы не хуже. Но так ли это? Он, наверное, решил, что я уйду через главные ворота. Поэтому он ждал меня тут. Спасибо. Я бы хотел, чтобы отец проводил меня. Что? Ну конечно. Ведь мой сын отправляется в долгое путешествие. Сказав это, он поднял сумку рядом с собой и повернулся ко мне. «Я взял ее. Сумка была размером с человеческую голову и довольно увесистой. Что-то мне это не нравится, но для начала нужно проверить содержимое». «Отец, это...» «Это был черный шлем. Закрытый шлем с полумесяцем на лбу. Оплот справедливости. Шлем лунного рыцаря. Возьми его с собой». «Зачем? Весь прошлый год ты делал то, чего на самом деле не хотел. Однако не все было зря». Что было зря? Конечно, было ощущение, что этот год был потрачен впустую. Если бы я поговорил с отцом раньше, этого бы не произошло. «Если у тебя в будущем возникнут проблемы, посмотри на шлем и запомни, ты сможешь найти ответ, скрытый в том, потраченном зря времени», сказал он и посмотрел мне за спину. «Я тоже обернулся. За вратами города магии Шарии». За вратами улицы, где я провел десятилетия, когда я вернулся из Королевской Академии Асуры, городской пейзаж сильно изменился, но множество вещей остались прежними. Старшие и младшие сестры не изменились, мои мамы не изменились, а также сенсей. Изменилось мое видение отца, но это было недопонимание с моей стороны. все время, потраченное впустую, помогло разрешить это недоразумение, то, вероятно, оно не было пустой траты. «Я понимаю, я возьму его с собой». «А, а еще ты можешь им пользоваться. Он довольно прочный, в конце концов и правда, можно. Может, если я найду сторонника справедливости, я одолжу его. В таком случае я пришлю тебе еще четыре». Отец рассмеялся. Смешно от мысли об отряде лунного света. Не думаю, что это очень смешно, но, должно быть, его задело что-то другое. Я посмеялся вместе с ним. Прекратив, я сказал «Я пойду». «Да, постарайся, хорошо». Конец тринадцатой главы, том двадцать шесть, глава четырнадцать. Теперь друг. Это была земля без имени, крошечный кусок земли, немного юго-восточнее нижней челюсти красного дракона, анклав королевства дракона-короля, несколько заброшенных, обвисших деревень и полуразрушенный форт без лорда. Было несколько причин, по которым это место было так заброшено. Одна из них – это близость к дремучим джунглям. Из-за древнего проклятия или, возможно, благодаря песчаным бурям с континента бигарита глубины этих джунглей населило множество опасных монстров. Даже самые умудренные искатели приключений находили лишь смерть. В этих глубинах. Однако другие страны нижней челюсти Красного Дракона продолжали жаждать эту территорию. Если бы какая-то другая сторона направит силы, достаточные, чтобы завоевать эту землю, они наверняка вмешаются. Конечно, никто не мог открыто противостоять КДК, но они не позволили бы КДК так легко занять эту стратегическую важную позицию. Более того, отправка войск, достаточных для завоевания, несомненно вызовет дипломатические трения с королевством Асура. Также это место сильно удалено от тыла КДК. Если не прорывать прямо через джунгли, единственный путь к этому месту из КДК – это длинный объезд горных хребетов Красного Дракона. Каким бы могущественным ни был КДК, транзит крупных военных сил через нейтральные территории требует значительного политического капитала. В некоторых случаях потребуется также денежная выплата. Хотя прохождение через джунгли позволило бы избежать политических потерь, вместо этого пришлось бы заплатить жизнями множество солдат. И еще множество других причин. В любом случае, КДК снова и снова пыталась завоевать эту землю, но все заканчивалось неудачей. На эту землю был послан мужчина в качестве нового лорда. Его имя Пакс Широн Младший, вместе с ним около дюжины подчиненных. Этого количества явно не хватало, у предыдущих лордов было несколько сотен вассалов, слуг и солдат, но вся эта свита была немногочисленна. Тем не менее, управляющий форта принял его тепло. Неважно, сбежит ли, в конце концов, новый лорд убьет себя или вообще потеряет к этому интерес, по крайней мере, он больше не будет Таким бессмысленным стюардом без хозяина. Что еще более важно, новый хозяин этого пустынного места, член королевской семьи, его голова наверняка светела бы с плеч, если бы он не относился к новому лорду с величайшей вежливостью. Но Пакс оказался более солидным и умным, чем ожидал стюард. Во-первых, Он объединил своих людей, у него было несколько слуг, которых он привел с собой, набираемых из бедных сельских жителей. Отбор людей с талантом и мотивацией для обучения и тренировок, привлечение их под свое покровительство. Несмотря на небольшие жалования, в деревнях было много молодых людей, которые не хотели оставаться там на всю жизнь, и Паксу удалось привлечь больше молодежи, чем ожидалось. Затем Пакс связался с гильдией лесорубов в соседней стране и продал древесину со скидкой. Обычно полиматериалы из других стран обходят очень дорого из-за пограничных налогов. Но в этот раз было так дешево из-за того, что эта сделка держалась в секрете от КДК. Никто не жаловался, поскольку ПАКС был наивысшей местной властью. Затем ПАКС назначил своих новых сотрудников охранять лесорубов. Дешево. Дешевым материалом дешевое сопровождение. Используя полученную прибыль, он нанял дополнительную рабочую силу из соседних стран для обработки земель. Очищенных лесорубами. Дело шло чашка. Молодежь из бедных деревень было в основном бесполезна. Да и нанятые по дешевке работники не отличались продуктивностью. Несколько раз Пакс появился лично, чтобы проконтролировать их. Иногда даже отбивался от монстров, защищая их своими руками. Тяжелые времена продолжались. Медленно, но верно, Паксу удавалось постепенно расширять и развивать свою территорию, выдвигая одну инициативу за другой. Временами возникали проблемы, но Пакс разрешал каждую из них одну за другой. В результате масштабы постепенно увеличились, а фонды и человеческие ресурсы выросли до избытка. Все шло чередом. Ровно до того дня, как команду дровосеков нашли мертвыми. Ужасная смерть. Все лежали ничком у подножия дерева. С большой дырой в груди сопровождающие разделили их судьбу. После обнаружения все считали это нападением монстра. Чудовище напало и уничтожило группу. Были свидетельства волочения тел, хотя редко какой монстр съедал останки человека. Такие случаи все же встречались. Бывает, даже для могущественных гильдий лесорубов, даже с хорошим сопровождением, подобные случаи были обычным делом. Вот почему местные жители опасаются джунглей. Затем этот случай повторился. Другая группа дровосеков была изничтожена. Даже увеличение сопровождения не помогло. Все умерли. Каждый с большой дурой в груди лежал лицом вниз у подножия дерева. Это был не монстр. Кто-то был ответственно за это. Кто-то убивал сильных лесорубов и их сопровождающих и оттаскивал их тела к дереву. Убийца, делающий это ради веселья? Или кто-то, кто хотел помешать освоению территории? Гильдия лесорубов заявила, что больше не будет посылать отряды в джунгли, пока эта ситуация не будет решена. Следовательно, Паксу нужно было провести расследование. К счастью, в результате его прежней политики в бюджете были средства на это. Пакс использовал их, чтобы нанять ветеранов из гильдии наемников и попросить их сопровождать его лично для расследования. Все его первоначальные слуги были посланы Рудеусом. Все они были талантливыми и следовали инструкциям Пакса. Тем не менее, он не использовал их для этой цели, потому что беспокоился, что среди них может быть предатель. Если он не отсеет их сейчас, это может помешать его планам. Пакс проводил расследование бесчисленное количество раз. Он составил подробную карту джунглей, где погиб каждый отряд лесорубов. Среди наемников были специалисты по сбору информации, поэтому Пакс поручил им провести проверку его вассала и выявить что-нибудь подозрительное. К счастью, среди слуг Пакса не было предателей. Наконец, ключ к разгадке таинственных смертей. Он обратил внимание, что у дерева, где были найдены тела, было что-то общее. Все эти деревья были деревьями башикара, возрастом более 100 лет. Лет. Эти редкие деревья в большом количестве росли только в этом месте. Поэтому их можно было продать за большие деньги. Некоторые деревья были даже старше. Среди них были гиганты возрастом более четырех веков. Из-за этого не сразу было понятно, что они принадлежат к одному виду. Однако один из его людей был знаком с лесным хозяйством и заключил, что это деревья одного и того же типа. Пакс, подумав, что дерево может быть ключом к разгадке, решил взять с собой ветку. К тому моменту, как он это осознал, они уже были окружены. Их окружили темнокожие люди, примитивные. Одежде. Они обвинили Пакса «Как ты посмел ломать вещи священного дерева?» Они сказали это на языке бога битв. Он понял их речь и попробовал извиниться. Но вот его сопровождающие нет. Окруженные врагами, которых он не понимал, наемники обнажили мечи. Не дожидаясь указаний Пакса, сражались и были уничтожены. Даже потеряв весь свой эскорт, Пакс все же пытался начать диалог со своими противниками. Он пытался объяснить, что он из КДК, извиняясь за вторжение на их территорию и за поврежденные деревья. «Если возможно, дайте установить мирные отношения», — предложил он. Но когда они услышали, что Пакс был лидером, Они тут же связали его. Пакса унесли глубоко в джунгли, в их поселение. Там жили только люди с темнокожими и черными волосами. Пак знал со школьных времен о племени с континента бигарита которые соответствовали этому описанию. Они должны быть коренным населением джунглей, но это знание никоим образом не улучшило его плачевное положение. Пакса притащили к вождю племени. Вождь также не дал Паксу возможности объясниться, узнав, что перед ним предводитель людей, осквернивших священные рощи. Вождь объявил, что этого человека принесут жертву в следующие полнолуние чтобы умилостивить богов. Они заперли Пакса в древней клетке, стоящей в самом центре поселения. Пленнику была предназначена только вода как форма очищения перед божественным ритуалом. По ночам деревенский знахарь зажигал костры и с остервением молился перед Паксом. Так прошло много дней. Пакс несколько раз пытался сбежать, но древняя клетка была на удивление хорошо построена. Даже если бы ему удалось сбежать, все войны поселения были бы сильнее Пакса и у них было преимущество на знакомой территории. Он никак не мог сделать это. Наконец, наступил день полнолуния. Могучий воин вытащил Пакса из его камеры и поставил на коленях перед деревенским собранием у костра, а затем толкнул лицом в Низ на землю. Пакс начал сопротивляться, когда увидел кинжал в руках молящегося знахаря. Он закричал. Кричал, что он не может умереть здесь. Молил о помощи. Перечислял причины, по которым он должен жить. Причины, по которым он хочет жить. И, наконец, отчаянно молился о жизни. Но собравшиеся были неумолимы. Закончив молитву, знахарь прижал кинжал к спине Паксу прямо у сердца, готовя свои мускулы, дабы пронзить его. «Стой!» Эхом раздался раскатистый голос. Знахарь, отвлекшимся на шум, невольно остановился. Жители деревни, собравшиеся на площади, также были ошеломлены. Воины осматривали окрестности в поисках источника звука. Однако была глубокая ночь. Несмотря на полнолуние, с открытой площади, освещенной костром, было невозможно разглядеть, что находится в лесу. Тогда вождь племени вступил вперед и крикнул. Кто здесь? А? Язык богобитв? Хм... Эх. Он что-то промямлил, отследив звук, несколько воинов обнаружили его источник. Он доносился сверху. Он стоял на верхушке дерева, очерненный лунным светом. Воины приготовили копья, направляя на него факелы. Скиталец, коноплянный плащ, рваные штаны и потертый меч. Внешность стражника, которого можно повстречать где угодно. Кроме головы, на ней был полностью закрытый черный шлем. Шлем с эблемой полумесяца на лбу. Увидев необычный наряд, жители деревни остановились и вздохнули. Кто я? Родом из далекого города магии Шари. тысячи миль я проехал, чтобы спасти своего дорогого друга. Мужчина в шлеме сделал небольшую паузу, на мгновение растерялся, не зная, что сказать, но вскоре продолжил. Вид у него немножко дерзкий. Его приближенный зихард услышав это имя, этот голос, Пакс вытаращил глаза. Бам! С криком Зик прыгнул и приземлился на центральную площадь. Заждался Пакс? Зик, почему тут? Информатор дал мне приблизительное местоположение за небольшую плату. После прибытия в район, используя методы выслеживания сенсея, отыскать это место было нетрудно. Зиг объяснил непринужденно. На самом деле, он спешил сюда с огромным с нетерпением. По правде говоря, когда он услышал от Стюарда, что Пакс пропал, у него немного потемнело в глазах. Когда он нашел разлагающиеся трупы под деревом Башкара, весь его мир погрузился во тьму. Он продолжал выслеживать сколотившимся сердцем, только чтобы едва успеть вовремя. Если бы он опоздал всего на несколько секунд, он бы все пропустил. Я не знаю, кто ты, но ты прерывал священный ритуал. «Я ученик бога Севера Карумана Третьего, император Севера Зихард. Я пришел как страж моего друга Пакса. Если вы хотите убить его, сначала вы должны одолеть меня». Громкий голос Зика заглушил вождя, эхом разносясь по окрестности. Его голос, полный уверенности, окружающие войны расценили, как выполнение священного ритуала без победы над двойным хранителем было бы оскорбительным для бога. И услышав его титул «Император Севера», они вспыхнули боевым духом. Двое воинов, державшие пахса, отпустили его и начали бить по земле своими копьями. Следуя их примеру, другие воины начали в унисон стучать копьями. Увидев это, вождь деревни был вынужден прикусить губу и крикнуть. Меня зовут Полпел, вождь племени Убаба, император Севера Зихард. Клянусь богами, что наши воины победят тебя и убьют злодея, осквернившего нашу священную рощу. Тогда позвольте мне представиться еще раз. Вождь Помпел, племени Убаба, я, император Севера Зихард, клянусь именем моего великого отца Рудеуса, после победы над вашими войнами своим собственным мечом, прошу вас, станьте союзником Пакса. А? Над головами Пакса и вождя сплыли вопросительные знаки. Они не понимали смысла клятвы Зикхарда. Однако вождь кивнул, чтобы поскорее забыть об этом нелепом требовании. Барабаня копьем по земле, он вновь крикнул. Ладно, тогда пусть проигравшись держит клятву победителя. Мы клянемся всеми духами мира, что мы соблюдем наши священные обеты. Клянусь! Я, вождь полпил племени убава Клянусь! Пока Пакс все еще был ошеломлен, вождь ужидал свою клятву. Тогда великий воин Герпел, сделай шаг вперед. «Дон, Дон!» Войны стучали по земле, не только войны, но и все люди в поселении топали ногами в нетерпении. Воин, сидевший рядом с вождем деревни, даже после появления Зика, он по-прежнему оставался невозмутимым. Но после того, как его объявили и подозвали, сжимая в руки копье, он наконец встал. Высокий, мускулистый мужчина, примерно 2 метра или даже выше. Когда он стал перед Зиком, разница в росте была, сравнив взрослого и ребенка. Но Зик не испугался, он с вызовом скрестил руки на груди и уставился на него. Я объявлю себя в третий раз. Я император Севера Зигхард, страж Пакса, с которым мы поклялись жить и погибнуть вместе. Меня зовут Герполь, гордый воин у Бабы. я тот, кто сразит тебя. Голос Герпаля звучал столь же громко, как у Зика. Голос в сочетании с барабанным боем придавал Герпалю еще больше внушительный и грозный вид. Пакс начал беспокоиться, обстоятельства и усталость после нескольких дней без еды заставляли его нервничать. Зиг. Пакс, успокойся, я непобедим, я держу победу над самым сильным врагом. Я никогда не видел тебя таким уверенным, даже когда мы были студентами, вот почему я так волнуюсь. Тогда позволь мне развеять твои тревоги». Зиг сказал, положив руку на эфес своего меча. Черное лезвие меча слабо поблескивало в свете костра. Этот ребенок, нет, этот мечник среднего роста, держал тяжесть своего слова с необычной легкостью. Меч – лунный блеск. Зиг с изяществом извлек меч из ножны одной рукой, затем сжал его обеими руками. держа меч прямо, он стал в стойку. «Наступаю!» Хотя это был другой язык, Герпал понял его намерение. Воинам не нужны были слова. Герпаль упер копье в бедро, взревел и рванул вперед. <связывая> Гол Зика заглушил рев Герполя. Тогда они столкнулись. Это не их орудия нанесли удар. Это были их плечи, их стойка, даже их тактика одна и та же. Не до конца понятно, Герпаль мог читать его намерение. Он разгадал замысел Зика ударить своего противника плечом, а затем быстро нанес смертельный удар. И все же он твердо держался, как бы говоря, «Я бы с легкостью сдул такого хилого воина, как ты». В момент удара он увидел крутой обрыв. От мгновения он подумал, что погружается на дно глубокой пропасти. Но это миг оказалось миражом, потому что обрыв не возвращается с ускорением. «Ах!» Герпель понял, что вращается в воздухе, прежде чем рухнул на землю. Отличавшимся большим телосложением с юных лет, он падал всего лишь трижды в своей жизни. Первый, когда он впервые тренировался со своим отцом, тогда он был молод, и его сбили с ног. Во второй раз, когда он был нетерпеливым, когда он бросил вызов гигантскому монстру, раза три больше его самого и был отброшен. А это был третий раз. С тех пор, как он вырос и был признан воином Убаба, он ни разу не был побежден, тем более противником, который меньше его самого. Упав на задницу, он увидел перед собой безнадежное зрелище. Фигура Зика, его мускулы, выпирали и напряглись, готовясь высвободить свою силу. Держа меч за поясом, склонившись к земле, он медленно двинулся вперед. Техника, стиля Бога Севера. Герпаль не понял значения его слов, но он чувствовал, что грядет что-то кошмарное. Раскол лунного света. Медзика взмыл вверх, снизу вверх, словно для того чтобы рассечь его надвое. Удар, как будто использующий землю в качестве ножен, был быстрее, мощнее и разрушительнее любого другого удара, что видел Герпель до этого. Последовала ударная волна. Удар, словно расколовший воздух надвое, дал Герпелю его первый в жизни опыт того, как его сдуло ударной волной. Окружавшие их войны и жители деревни были также сметены. Инерция ударной волны не прекращалась. Разрушив костер, отбросив его вдаль, импульс превратился в два вихря. Достиг Жилище вождя позади костра, превратив его в груды дров, они приземлились на крупное дерево вдалеке и издали громкий, трескучий звук. Наконец, осталась лишь открытая площадь. Костер потух, только свет полной луны освещал погруженное в темноту пространство. Тишина. В этой обитель тишины стоял только Зиг. Меч Зига, направленный в небо, сверкал в лучах лунного света. Видите? Это моя сила. Сила друга Пакса. Прокричал он, ткнув меч в землю, но вокруг никого не было, только Зиг. Пакс и вождя тоже сдуло. Наконец, к нему приблизилась тень, высокий мужчина с темной кожей, герпаль из племени Убабы. С некоторым трудом он подошел к Зигу, держась за сломанную при ударе руку. «Почему ты не убил меня?» «Потому что я поклялся именем своего отца победить тебя и сдружить с Паксом. Я не убиваю своих друзей». «Я признаю поражение», — сказал Герполь, отпускаясь на колени и склонив голову. Их окружение начало суетиться. Возвращались все те, кто был сбит ударом. Войны, поселенцы, вождь и пакс. Чтобы засвидетельствовать момент преклонения, момент поражения воина у бабы, пакс и вождь подошли к ним. «Дуэль закончилась. Мы потерпели поражение. Я буду уважать ваши клятвы и прощу твоего лорда. Вы можете идти». Сказал вощ с мрачным лицом. Бузика и Герполя Результат, который знает каждый воин из этих мест. Зик победил Герполя силой, без капля коварства. Очевидная победа или поражение, вне всяких сомнений. Когда мы встретимся в следующий раз, давай сразимся снова с полным духом наших бойцов. Но это не конец. Сегодня они проиграли битву. Но если мы вернемся и попытаемся срубить священное дерево еще раз, бой повторится вновь. Несмотря на то, что вощ и его воины были свидетелями силы Зика, они гордый народ. «Вождь, моя клятва была другой, и именно Зик пожаловался на результат. Я просил вас подружиться с Паксом». «Подружиться?» «Друг и союзник Помпел, вождь племени Убаба, пожалуйста, сотрудничайте с нами как друзья, и мы будем остерегаться того, что ненавидят наши друзья». Односторонние требования. Оно также удивило Пакса. Он хочет спросить, почему ты принимаешь это решение самостоятельно. Но для Пакса это была неплохая сделка. Это сильный народ, хорошо знающий джунгли. Благодаря этому сотрудничеству они, несомненно, станут могучими союзниками во имя будущего этой земли. Джунгли это место для освоения, но есть способы использовать джунгли, не расчищая землю. Некоторые работы могут быть неизбежны. Судя по разговору до сих пор, казалось, что есть место для маневров, помимо тех деревьев, которые, которые считаются священными, вырубка земли все еще может быть возможна, так как они могут разговаривать на языке бога битв. Для вождя племени от этого мало пользы. До сих пор это племя жило на земле без каких-либо неудобств. Пакс был так называемым захватчиком, с которыми они борются. Не было никаких причин, чтобы сжать друг другу руки. Но сейчас вождя связывает клятва. Он поклялся всем духом, который управляет этим миром. Клятва победителя. Это было чрезвычайно значимо для Убабы. Тогда мы это сделаем. С этого дня племя Убаба является другом Пакса. Мы будем союзниками. Громко объявил вождь. Таким образом, племя Убаба стало союзником Пакса. А теперь пир в честь вашего объединения. А когда мы закончим, займемся восстановлением моего дома». И в тот вечер состоялся праздник между могучими друзьями. Пьянка закончилась довольно неожиданно, и Пакс быстро заключил простой договор между двумя народами. После этого, ведомый воинами обратно в свой порт, Пакс просил Зика. «Что ж, Зик, я что, сплю?» «Спишь?» «Мое сердце было прогнуто, а твой приход всего лишь лихорадочный сон. Все закончилось так быстро и гладко, что это немножко сбивает с толку». Услышав эти слова, Зиг небрежно ущипнул Пакса за щеку. Мягкая щека натянулась, причиняя острую боль. «Больно, больно, хватит!» «Будь это сон, было бы больно?» «Нет, Зиг бы не стал щипать меня за щеки, так что это, скорее всего, сон». «Пора принять действительность». Зиг пожал плечами, затем он положил руку на плечо Пакса. Я хотел бы ответить за тот день. Ответить за тот день? Я иду с тобой, чтобы осуществить твою мечту. На лице Пакса отразилось удивление. Словно кусая что-то, он сомкнул губы, кивнул, слабо заплакав. Спасибо, я знал, что так скажешь. Сказал Пакс, плача. Конец 14 главы.